Часть пятая. Глава первая. Лунный свет обливал бесконечное скопище возвышенных палат и хором, куполов и арок, с гульбищами и террасами, в купах дерев и мраморных цветных колоннадах, называемые Большим, Священным, Богохранимым Дворцом Византийских Владык. И странным образом в зеленоватом свете Луны все здания виделись целыми, от августиона и вплоть до иподрома эскип во всех залах переходах галереях и портиках зарождалось тьмочисленное призрачное движение в украшенных фонтанами фиалах собирались зелено голубые дружины димов черни в неразличимо серых хламидах заливала августион сквозь льдистые стены дворцов прозревалось мерцание загорающихся огней в кандилах и поликандилах. Посверкивала порча тускло взблескивали лезвия обнаженных мечей дворцовой охраны. Алексей, наверное, задремал. Он резко поднял голову, вгляделся. По-прежнему в сводчатом окне резко вырисовывалось под луной пятнистая от узоров камня колонна, с собрушенную капителью, пустынный дворик, и высокие стебли трав, пробившиеся сквозь выщербленные мраморные полы. Куда исчезло все, что он видел только что во сне? Восторженные толпы, войска, вооруженная Этерия. Этерия — конная гвардия византийского императора. На штурме Цареграда, крестоносную рачью полтораста лет тому назад, Погиб всего один рыцарь. Станята, заслышав шевеление господина, вошел с питьем из разведенного гранатового сока. — Брусницы бы! — протянул Алексей со вздохом. Станята только прищелкнула языком. — Знамо дело! С ентим ихним овощем не сравнить. — По что покинул Новгород? — как-то спросил его Алексей. — а — ответил Станята, поскучнев и отмахнув рукою. — Стрегольники, енти! Споры, свары! Сергий правильно угадал в Станяти вечного странника. И секретарем он стал добрым алексею который не чаял уже, как без него и обойтись. Глянув в окно, Станята угадал, думая алексея вопросил. — Дворечь-то ихний. Тебе, владыка, не досуг а мы тут-то все палаты облазили. Я с греками баял ихнюю молвью. Так сказывали, как дело-то было. Един царь на другого божьих дворян навал. Почитай, без бою сдались. А потом латины весь город ограбили и пожгли. В Софии на престоле непотребных девок голыми заставляли плясать. Как не обидно. Ты поди, ляг. Мягко прервал его Алексей да и я пожалуй сосну в константинополе они уже с августа прошлого пятьдесят третьего года а толку чуть сто раз приходит доказывать что надежда греков на ольгерда плоха что рано или поздно литву полонят латины и потому он и хлопочет о переносе кафедры киева во владимир под крыло великого князя владимирского патриарши прото Чем-то удивительно схожий с давешним греком, когда-то посетившим Москву, с которым Алексей вел тогда наивный жаркий спор, говорил ему, слегка приподымая брови и разводя пальцы правой руки, нарочито беспомощным жестом. — Ты же видишь, брат, ваш великий Кантакузин возжелал оттеснить от престола законную династию. По милости его все безмерно запуталось ныне. Безмерно! «Ужасы гражданской войны, коих вы, московиты, к счастью для себя, не видали. Да-да, вам это трудно постичь. Я понимаю, да. Потом чума. Власть держится на трех опорах — народе, синклите и войске. Народ истреблен чумой и разорен налогами. Войско наше погибло во Фракии. Синклит, где он теперь? И главное, кто в нем?» у ромейской державы есть два стража чины и деньги изрек в свое время великий псел денег по милости гражданской войны у империи не осталось совсем гражданские чины да будет это вам русичам ведомо расположены в определенном порядке и существуют неизменные правила возведения в них вернее существовали до кантакузина одни он отменил другие упразднил Управление доверил родичам своей жены, а выскочек из провинции причислил к Синклиту. Последовательное течение дел нарушено почти непоправимо. Мы совершенно бессильны, наш дорогой русский собрат. Совершенно. И в том, как протонотарий произносил это «совершенно», чуялось почти сладострастное торжество. А поборы? Фракия разорена, провинции потеряны. Контакузин отразил сербов, но он содеял нечто гораздо более страшное, навел турок на империю. Дело палеологов, дело мужей, воскресивших страну, отвоевавших великий город у Латинин, ныне на краю гибели. О палеологах он слышал на днях от Николая ковасилы прямо противоположное. кака о погубителях империи расправившихся с истинными ее спасителями, ласкарями, но промолчал. А к Кантакузину Алексей сразу почувствовал расположение. Василий вспринимал его во Влахернах, кое-как отремонтированных после латинских безобразий. Влахерны — пригород Константинополя, где находился в частности Малый Влахернский дворец. Снисходительно пошутил о бедности империи, обведя стол и приборы царственным мановением большой, старческие красивые руки в узлах вен и шрамах, полученных в давних боях. Пока я был только дукой, то тратил на обед в десять раз больше, чем теперь. Предсидящие сдержанно засмеялись, давая понять, что они ценят шутку хозяина, а Алексей, вглядевшись в накрытый стол, где не было не только золота, но даже и серебра, вдруг понял, что слова автократора слишком уж справедливы для шутки. А вскинув взор, углядел в глазах Василевса невнятную иным мгновенную искру горечи. В тот вот миг резкая до боли жалость к обреченному и непонятному великому мужу вонзилась в сердце Алексея, и судьбы их показались удивительно схожими. Подобно тому, как Контакузин мыслит спасти империю при ничтожном Палеологе, так и ему, Алексею, предстоит сохранить дело Колиты при нынешнем слабом государе. Свои бояре понимали дело просто. Спорим тут, говорили ему, дружно усаживая Алексея за общий стол. По что фряги такую силу в городе забрали? В Галате генуэзские фряги двести тысяч золотых собирают с торгового гостя, а греки тут только сорок. Словно у них нынче на фрягов и вся надея. «Была бы Русь посильней», — вздыхает Артемий Карабин, — «дак подмогли бы. Дак и тогда. Кому помогать-то?» Глава вторая Встречался Алексей и даже сумел подружиться с Филофеем Коккиным, вероятным кандидатом в патриархи, ежели усидит Кантакузин. С Филофеем совершилась недавняя пакость. Его родной город Гераклею, где он был епископом, взяли штурмом и разграбили генуэзские моряки. Филофей сказывал, как собирал деньги на выкуп своих соплеменников. Алексей не выдержал.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 «Время дел миновало для нас. Вы молоды. У вас есть энергия. Вам, Токма, не хватает божественных знаний, отче». Алексей, сам не понимая, как и почему, начал сбивчиво, волнуясь и почасту, не находя нужных греческих слов, рассказывать о Сергии, о его малой обители, наваждениях, одиноком подвиге, внешней славе инока и о тех слухах,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 «Из Киева во Владимир!» — воскликнул Филофей почти с мукою. «Твой противник Роман оказался сговорчивей. Романа выдвигает Ольгерт!» — жестко ответил Алексей. «А под Ольгердом в Киеве начнут править латинские папы. Оставить кафедру там — это значит подарить русскую митрополию Риму». Филофей простер обе руки вперед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 Разговор с Контакузином, коему Алексей в случае успеха своего дела и своего поставления в митрополиты обещал помочь Серебром, состоялся. Но опять приходило ждать. Контакузин решился взять власть и кроновать своего сына Матвея, когда, по существу, стало уже поздно. Сделать это надо было сразу, арестовавши и царицу-итальянку, и злодея Апокавка, до того, как апакавк перебил в Константинополе сторонников Кантакузина, сорвав тем самым освобождение Греции от латинин. Однако патриаршество Филофей Коккин получил. А алексей получил, наконец, потребные ему грамоты, как и посвящение в сан митрополита русского. Он уже собирался ехать домой, когда произошел переворот, и кантакузин был свергнут все приходило начинать с ызново по счастью у нового василевса иоанна пятого Палеолога, занявшего стол средств было еще меньше чем у кантакузина бесконечными взятками и бесконечной возней удалось утвердить все полученные алексеем до того грамоты и вот они отъезжают в особом ларце Соборное постановление о возведении Алексея на митрополитчью кафедру. Хотя подобное дело совершенно необычно. Грамота о переводе кафедры из Киева во Владимир – дорогая грамота. Сверхтого полиставрий – крещатые ризы, подаренные Филофеем Коккиным. Сергию будет послана особая грамота о введении общего жития, подписанная патриархом Филофеем Коккиным днями собирающимся покинуть патриарший стол. С подарками от патриарха, парамандом, схимою и маленьким золотым крестиком, энкалпионом с частицами мощей святых, в том числе погубленных Ольгердом в Вильне и посмертно канонизированных. То, что для греков все давно и невозвратно потеряно, Алексей понял уже по приезде окончательно вразумел его даже неувертливый протонотарий, а юный монашек, которого Алексей как-то, потерявший терпение, выпросил. «А что вы будете делать, когда враги, католики или турки, мусульмане, вновь ворвутся в Константинополь и станут жечь, грабить и ругаться святыням?» «Дальше августиона они не пройдут», — ответил монашек, глядя на него светлыми глазами. «Святая София защитит себя от вражьего плена». Алексей поглядел на него почти с отчаянием и сдержал, готовый вырваться стон. Греки забыли. Он помнил, Русич, как голые непотребные девки плясали на престоле святой Софии. «Грядущее будет еще страшнее». Но светлоокий монашек так-таки ничего не понимал или, скорее, не хотел понимать, ибо его мышление простиралось не дальше указа, полученного в секретах патриархии, а все прочее попросту отметалось или перекладывалось на Господа, обязанного совершить чудо, опять же, видимо, по указу синклитиков. Накануне отъезда алексей посетил свергнутого контакузина в его келье. Знал, что, ежели этого не сделает, не простит себе никогда. Огромный старик в монашеском одеянии медленно разогнул сутулую спину и обратил к Алексею суровый лик с отстраненным взором отшельника. Контакузина не было. Перед ним сидел старец Иоасаф. И даже в чертах этого лица с трудом угадывалась схожесть с грозным повелителем рамеев «Прости, брат», — тихо сказал он, указав рукой на скамью, и только в мановении тяжелой царственной длани промелькнуло прежнее, промелькнуло и скрылось, чтобы уже не возникнуть вновь. Они сидели, глядя в глаза друг другу. Наконец Алексей встал и молча простерся Ниц перед Иосафом. Тот также молча поднял его и благословил. Только уже стоя у порога, Кантакузин отверз уста и вымолвил, глядя куда-то вдаль. Ничего не можно и не должно вершить внешнего, пока люди не переменились внутри себя. Все было заблуждением и суетою. Голос его слегка отвердел. Среди нас всех единственно правым был старец Григорий Палама. Он помолчал, словно хотел сказать еще что-то, но только лишь повторил. «Прости, брат», — я осенил алексея крестным знамением. И вот наступил день отъезда. Грек Агафангел машет ему с берега. Он намерен приехать позже с Георгием Пердиккой, которому надлежит привести Сергию грамоту Филофея об устроении общего жития. Судно отчаливает. Низкие тучи рваными лохмами бегут с пропонтиды, вздуваются паруса. Вновь под ними колеблемая зыбкая хляпь и отходит, отваливает, отплывает в садах и башнях тьмочисленный и прекрасный, становящийся все более прекрасным в отдалении священный город, близящий к закату своему. Глава третья дома на алексея едва не утонувшего в греческом море, когда корабль четверь суток швыряла как щепку во взбесившихся волнах разом обрушилась сотня дел ольгерт победоносно завоевывал северские княжества одно за другим и остановить его было не можно в новгороде анцифа лукин недавно счастливо разгромивший шведов укреплял власть и независимость боярской господы, дабы погасить раздиравшую город кончанскую вражду. В Нижнем Константин Васильевич Суздальский деятельно укреплял и расширял свое княжество, продвигая русские селения аж за суру поганую, и уже грозил не токмо отделиться, но и отобрать великое княжение у московских государей. «Достань у него времени!» А ли, окажись, наследник столь же дальновиден и тверд, неясно, не стал ли бы Нижний со временем столицею Новой Руси. А в Москве творилась колгота и неподобь. Вильяминовы схватились с Алексеем Хвостом, рвавшимся к власти Тысицкого, обещая нерешительному князю Ивану в случае своего успеха отобрать у вдовы Симеона Гордова данные ей по завещанию Коломну и Можай. И добился таки, и стал Тысяцким на Москве, обрушив создававшееся три четверти столетия вельяминовское устроение власти и тем взбаламутивший весь посад, где теперь все и вся разделилась на приверженцев хвоста и сторонников вельяминовых. Доходило до взаимных драк и смертоубийства, а тут еще пожар, порушивший кремник и опустошенная казна. И все это явилось и навалилось в раз на плечи новопоставленного митрополита. Требовалось срочно ехать в Орду, где дело решилось все-таки в пользу Ивана Ивановича, только потому, что Дженнибек упрямо захотел услужить покойному Симеону. В интересах Орды было бы не оставлять великое княжение надолго в руках одной династии русских князей. Потребовалось затем немедленно закрепить перемирный ряд с обиженным Константином Васильевичем, чтобы не вызвать опасной войны. Стоило Ольгерду объединиться с одним только Суздальским князем, и Москва погибла бы. А там погибнет и Суздаль, и победит Литва. Неужели Константин Васильевич не в силах того понять? Требовалось при этом срочно восстановить Кремник на что алексею впрочем удалось получить серебро и помощь у московских бояр давали дружно тогдашняя москва еще отнюдь не походила на умирающий царский город а там подступали переговоры с новгородом великим с которым тоже не приходило нынче ратиться а там начинала все больше тревожить судьба западных епархий оторванных такие от митрополитьеего престола владимирского за всеми этими заботами алексею нечасто удавалось помыслить о троицкой обители порою в думах о сергии алексея охватывала смутная тревога медлит ли он или выжидает или не тот он кем его хотел бы видеть алексей и так и останет в тиши лесов скромным иноком ищущим пустынного жития Последняя мысль посещала его изредка в минуты усталости и упадка духа, и он старался прогонять ее прочь. Быть может, все дело было лишь в том, что он слишком давно не встречался с Сергием и начал позабывать о той волне потаенной спокойной силы, которая точно незримое тепло исходило от этого удивительного подвижника. Слухи о возвращении митрополита достигли Троицкой обители еще когда Алексей был в пути. Глава четвертая. Со времени поставления Сергия в Игумены минуло около года. Уже высилась на склоне холма новая просторная церковь, под чешуйчатую из осиновой драни кровлею, взметнувшая свои шатровые главы выше лесных вершин и ширь небесного окоема, и уже прояснила для многих сдержанная властность нового игумена ибо сергий взял себе за правило иногда по вечерам особенно в воскресные дни обходить кельи одну за другой и там где слышал неподобный смех или иное какое бесстудство негромко постукивал тростью по оконнице на завтра же вызывал провинившегося к себе будто бы для беседы но горе было тем кто не винился сразу пытаясь скрыть от прозорливого старца вину своих вечерних развлечений. И уже переписыванием книг, изготовлением дощатых, обтянутых кожей переплетов, книжную украсою и даже писанием икон, так же, как и многоразличным хозяйственным рукомеслом, начала все более и более прославляться новая обитель московская. И все это приходило как бы само собою. И многим даже казалось порой, что не будь кропотливого Сергиева водогляда и жизнь монастырская и труды премного выиграли бы в размахе и качестве своем. Да и Сергий кое-кому казался недалеким, неписьменным, слишком упертым в хозяйственные дела человеком во всем уступающим Стефану. Были, были такие. И эти сергиевы водогляды И те беседы, которые он вел с провинившимися, кое-кого приводили в бешенство. Есть люди, которые в упор не способны увидеть величие личности. Им надобны отстояние постамент, регалии, громозвучная слава. Про таковых и сказано Чеховым. «Человек, с которым я пью чай, не может быть гением, а Сергий, быть может, даже и намеренно». Никак не походил на памятниковый монумент, а, скорее всего, был попросту слишком далек от всей этой жалкой щиты земной. Его это попросту не интересовало. Сергий знал, ведал обо всем этом ропоте и продолжал наряжать на работы, отрывая от переписывания книг ради заготовки леса и дров, овощей с монастырского огорода и прочих, Много различных трудов крестьянских, которые не желал, как велось в иных обителях, передавать трудникам по обету работающим на монашескую братью. И никакие окольные речи, никакие примеры из жизни монастырей Афонских не действовали на него. Он даже не спорил. Да собственно, он никогда не спорил, но делал сам столько Успевая искать свечи, и печь просфоры, и шить, и точать сапоги, и плести короба и лапти, и валить лес, и рубить кельи, и резать многоразличную утварь, и копать огород, и чистить двор, и носить воду, и убирать в церкви. И все это с такой охотой и тщанием, что, глядячи на своего игумена, и всякий брат неволею тянулся к монастырским трудам а лодыри попросту не задерживались в обители. Одно лишь послабление совершил он для братьев этим летом. Послушавшись многолетних настояний и просьб, по расхоженной многими ногами тропинке подыматься в гору с водоносами, особенно в осеннюю пору после дождя, стало и вовсе не в подъем. Извел воду для монастыря, найдя источник не вдали от обители, почитай что в нескольких шагах от нового храма. Как раз прошел дождь, и Сергий отправился с одним из братьев осматривать ямы в лесу. В одной из них, примеченной им заранее, дождевая вода обычно стояла, не уходя в почву. Могучие ели, нарочито оставленные им рядом с обителью, осеняли неглубокую впадину, всю поросшую мхом копать следовало здесь. Он воткнул заступ в землю и, осенив себя крестным знамением, опустился на колени прямо в мох. «Боже, Отче Господа нашего, Иисуса Христа!» — молился он вслух, а брат повторял за ним святые слова. «Сотворивший небо и землю, и вся видимое и невидимое, создавый человека от небытия» и, не хотя ей, смерти грешникам, но живыми быть. Тем помолимся и мы, грешные и недостойные рабы твои. Услыши нас в сей час и яви славу свою. Як уже в пустыне чудодейство ваше Моисеем крепко это десница от камени твоим повелением воду источи. Так уже и зде яви силу твою. Ты, бо, если небу и земли творец, Даруй нам воду на месте сем. Окончив, Сергий встал с колен и взял заступ. Сергий ведал, что, по мнению многих, ему стоило бы только помолиться, и вода хлынула наружу сама. Но и знал также, что Господь, в строгости своей, создав человека тварным, требует от него труда по всяк час, и даже желать чего-либо, не прикладывая к тому ни сил, ни стараний, грех великий. Опыт, полученный им когда-то при колке дров, не пропал в туне. Поэтому-то он, окончив молитву, решительно взялся за заступ. «Копай!» — приказал он брату, с которым вышел искать воду. И оба, сосредоточенно, стали сперва резать пластами и откладывать в сторону куски мшистого дерна, а затем углубляться в глинистую в этом месте землю. Был вынут перегной. Потом пошли куски серой глины. Сделалось вроде бы суше, и взмокший брат уже с тревогою поглядывал на Сергия. Но тот продолжал работать так же сосредоточенно, равняя края ямы и углубляясь все ниже и ниже, сперва по пояс, а потом по грудь. Всем видом своим, молчаливо, Сергий как бы указывал брату. В господнем промысле сомнения быть не должно. Каждому дается поверить его. И брат, оставивший было заступ, устыдясь, вновь взялся за работу. Вода хлынула изобильным потоком, как только добрались до песка. Сергий, оказавшись враз по колено в ледяной влаге, все-таки не прежде вылез из ямы, чем зачистил все дно и, окуная руки с заступом по самые плечи в пребывающую воду, вытащил наружу последние куски глинистой земли. Он и сам не ожидал, что жила, выходящая снизу под горой, окажется так близко к поверхности. Вскоре они стояли оба над ямою. Сергий, тяжело дыша, мокрый почти насквозь, а голубоватая, взмученная ледяная вода источника все пребывала и пребывала, подымаясь уже к краям копаницы. Брат, глядючи круглыми глазами на Сергия, сложил было молитве на ладони, но игумен лишь кивнул ему головою и, подхватив секиру, повел за собою в лес. Огромная дубовая колода, видимо, загодя, присмотренная или отложенная Сергием, казалось, лишь ожидала теперь приложения рук. Невзирая на мокрое платье и анучи, Сергий, подоткнув полы подрясника под пояс, поднял секиру. Колоду расщепили клиньями на две половины и молча, спора, начали выбирать сердцевину и обрубать болонь. От одежды Сергия валил пар. Скоро обе половинки представляли собой два корытообразных жёлоба. И Сергий на ту жесть приподнял один из них. Брат неволею взялся за противоположный конец, но не смог удержать, выронил. «Созови кого не то!» приказал Сергий слегка, охмурев челом. Пока брат бегал за подмогою, он выровнял и огладил секирую оба корытья и приготовил в рубки, покоем обе половины надобно было соединить в одно. Лишь когда колода была принесена к источнику, соединена и опущена в воду, а снаружи плотно забита утолченной глиной и землей, и были сделаны тесовые мостовины к источнику, и намечено место для беседки над ним, Сергий разрешил себе пойти переменить влажное платье и обувь. Вода в источнике не убавлялась и во все последующие дни, недели и месяцы, и монахи стали называть источник в отсутствие игумена Сергиевым, на что сам Сергий очень сердился и решительно воспрещал, не уставая повторять братье, что воду дал не он, а Господь по его молитве. Однако помимо воды все остальное оставалось в прежних правилах и даже стало строже, ибо Сергий, не возвещая того братья, готовил ее загодя к новому общежительному навычию, ожидая только обещанной алексеем цареградской грамоты грамоты этой сергии и сейчас когда дошли известия о возвращении алексея и даже полагал что привезет ее в обитель сам митрополит глава пятая. в эти дни все и сам сергий были заняты на осенних работах торопясь до зимы уладить с дровами и лесом которые ныне По множеству сваленных дерев уже не волочили сами, как когда-то, а возили нанятыми христианскими лошадьми. Заводить свой конский двор Сергий не желал и по сию пору. Кажущееся облегчение трудов, как догадывал он, не пошло бы на дело духовного совершенствования иноков, но на приращение монастырских богатств с последующим обмерщением обители хотя, впрочем, и сена нынче они заготовили довольно, дабы приезжим в монастырь странникам и доброхотам-дарителям было чем кормить коней. Он возвращался из леса и у ограды услышал от Михея, что в келье гости из греческой земли. Не снимая рабочие свиты, как был, в лаптях, в пятнах смолы и с кровоподтеком на скуле, полученным сегодня в работе с неумелым братом, чуть-чуть не прибившим игумена падающую лисиной, Сергий поднялся по ступеням и вступил в хижину. Греки, предупрежденные заранее, разом встали и поклонились ему. Греков было двое, третий с ними — Русич из свиты алексея Тут же перевел Сергию приветствие вселенского патриарха Константинопольского афилофея и передал патриаршее благословение. Греки были в дорожной добротной сряде и в русских сапогах. У старшего волосы, умощенные и подвитые, свободно лежали по плечам, а драгоценный крест на груди вызывал, наверное, дорогую зависть ни у одного проезжего татарина. Чуть улыбаясь, Сергий выпросил, к нему ли они пришли? Русич перевел. Греки одинаковым движением склонили головы. Да, к нему. Затем второй грек встал и развернул вынутый из кожаной дорожной суммы холчевый сверток, в котором оказались схема сложенный в четверо парамант, плат с изображением осьмиконечного православного креста и страстей господних и, наконец, серебряный нагрудный крест греческой работы словом, полное монашеское облачение, пристойное игумену обители. Кроме того, маленький золотой крест-мощевик с мощами святых — личный подарок Филофея. Сергий стоял в своем пырыжелом и много раз латаном подряснике, с буйной копною непокорных волос на голове, схваченных самодельным гайтаном. Косица его расплелась в лесу и не достало времени ее заплести вновь, с грубыми, всадинах и смоле руками, глядя на приезжих иноземцев с светлыми озерами своих чуть-чуть, в самой глубине лукавых, лесных, настороженных глаз, взглядывая то надаримое, то надарителей. Вновь повторил, не ошиблись ли греки, принимая его за кого-нибудь иного. На миг один и верно просквозила подобная грешная мысль. Так не вязались эти два нарочитых греческих клирика с обиходным обычаем Сергиева монастыря. Но красивый грек повторил опять, что они отнюдь не ошиблись и посланы именно к нему, Сергию, подвижнику и игумену Троицкой обители. С последними словами грек протянул Сергию запечатанный пергаментный свиток. Сергий поклонился земно, принял сверток, сорвал печать и, развернувши грамоту, увидал греческие, неведомые ему знаки. Свернувши грамоту, он передал ее в руки Михея и, не тронув более ничего, знаком приказал тому принять и убрать дары, а сам, тут же омывши руки, молча и скоро начал готовить трапезу. Последнего, кажется, не ожидали и сами греки, представлявшие что угодно, но только не игумена в сани повара. Вскоре перед греками явилась вынутая из русской печи теплая гречневая каша, соленая рыба, ржаной квас, а также блюдо свежей черники. Нарезанный хлеб был опрятно уложен на деревянную тарель, а поданные ложки имели узорной тонкой работы рукояти. Угощая гостей, Сергий все время думал, о патриаршей грамоте. Он даже улучил момент выйти в келью и осенить себя крестным знамением перед иконою Богоматери, молчаливо попросив у заступницы благого совета. Можно было, конечно, призвать брата Стефана, разумеющего греческую молвь, но внутренний голос сразу отсоветовал ему делать это. В содержании грамоты Сергий не сомневался. Это было долгожданное послание об учреждении общежительства. Но учреждение таковое должно было быть сразу освящено не токмо патриаршею грамотой, но и авторитетом алексея И потому Сергий, к концу трапезы, уже порешивший, что ему делать, распорядясь принять и упокоить греков, устроив им постели и особое житье в монастыре на все время гостьбы, в пустующей келье недавно умершего Анисима и, проверив, все ли и так ли содеяно, как он повелел, простился с греками, переоделся в дорожное платье и в ночь, как он любил и делал всегда, вышел в путь, засунув в калиту патриаршую грамоту и ломоть хлеба. Вечерняя свежесть и тонкий комариный звон разом охватили его, лишь только он спустился под угор, и, широко ставя посох, легким шагом в легких своих липовых дорожных лаптях, устремил стопы по направлению к Москве, достичь которой намерил не позже завтрашнего полудня. Продирался он одному ему знакомыми тропами, спугнув раза два лосей, а единожды кабана с тяжелым хрюканьем убежавшего, ломая кусты с дороги преподобного. Тощие в эту пору года комары почти не досаждали ему, и шел он легко и спора, безотчетно наслаждаясь лесной тишиною в колдовском очаровании, восходящей над вершинами елей огромной желтой луны. Ухало выпь, в низинах выставали призрачные руки туманов, и даже жаль стало, когда пришлось, наконец, вынырнув из-под полога лесов, ступить на увлаженную ночной росой дорогу, текущую извилистую молчаливой рекой, мимо сонных, немых в этот час деревень, где едва взлаивал хрипло спросонь какой-нибудь пес, почуявший легконогого ночного путника. Он шел, не останавливаясь и не сбавляя шага, пока не засинело, а потом побледнело небо пока не проклюнулись туманы и светлое сияние зари, не перетекло на высокие, бледные, отступившие от росной влажной земли небеса. Уже когда золотое светило пробрызнуло сквозь игольчатую бахрому окаема, разбросав пятна и платки света по сиреневой охолодалой дороге, от которой тотчас начал восходить к небесам пар, Сергий присел на пригорок, выбрав место по суше, и пожевал прихваченного с собою хлеба, следя молодыми глазами о разгорающуюся зарю. Потом, разбросав крошки от своей трапезы, налетевшим неведомо от коль воробьям, подтянул потуже пояс и пошел дальше без мысли просто так, подобно распевшимся птахам, напевая про себя псалмы Давидовы, коими и он по-своему славил Господа и красоту созданного им мира. На подходе к Москве начали встречаться крестьяне, возщики и земледельцы. Бабы выгоняли скотину и, остановясь, сложив руку лодочкой, провожали взглядом монаха-путника. А то и кланялись ему на подходе, в ответ на что Сергий, подымая руку, благословлял их, не замедляя шагов. Его еще не узнавали, как это началось впоследствии. И потому поклоны крестьянок были от чистого сердца, относясь не именно к нему, Сергию, а просто к прохожему старцу, печальнику и молитвеннику, и потому радовали его. Так он шел, и поднималось солнце, зажигая рыжую осеннюю, все еще густую листву, и лес, пахнущий сыростью и грибами, отступал и отступил, наконец, освободив место простору убранных полей, И чаще и чаще пошли избы, терема и сады, и близилась и подходила Москва, в которую когда-то явился он впервые молодым парнем, наряженным на городовое дело и видел впервые князя семёна в белотравчатом шелковом летнике. А потом приходил опять и опять в горестях его и беседовал с самим алексеем тогдашним наместником, митрополита. А ныне? Много ли лет прошло с тех пор? Приходит, неся с собою послание самого патриарха Константинопольского. И было бы все это так же, Ежели бы он желал того, Сам стремил, стоя на Стефану, к почестям и славе. Господи! Истинно даешь ты по разумению своему, И не просить, не желать несбыточного, Но достойно нести крест свой, Высокая обязанность смертного в кремнике было полно работного люду кипела муравьиная страда созидания сергий не видал кремника после летнего пожара и потому слегка задержал стопы, обозревая картину радостную только тем, что люди сошедшие сюда явно намеревали воссоздать наново сгоревший город ему объяснили что митрополит остановился не здесь, а у богоявления сергий скоро достиг обители в воротах которой троицкого игумена едва не задержали а узнавши, тотчас кинулись повестить алексею его ж приход алексей сам вышел в сений навстречу молодому старцу внимательно поглядел просквозив взглядом и уверить в чем то очень надобном ему троекратно облобызал сергия и тотчас отослав его в церковь и к трапезе. Самому Алексею предстояло тем часам отпустить двоих бояринов, с коими шла нужная молвь о городовом деле. Глава 6. И вот они сидят друг против друга. Заботный Алексей, нынешний русский митрополит и прежний светлоокий юноша, ставший смысленным мужем и настоятелем монастыря сидят, и алексей как-то вдруг не знает и не ведает, о чем ему говорить. Он прочел вслух и перевел Сергию краткое патриаршее послание, где после цветистого обращения и похвал следовал, со ссылкою на пророка Давида, призыв устроить общее житие. «Что может быть и красно более?» нежели жить и, братья, всем в купе Потому же и аз совет благ даю вам. Яко да составите общее житие, и милость Божия, и наше благословение да с вами». И они опять смотрят друг на друга. И Сергий молчит, терпеливо взглядывая. Его вопрошание ясно без слов. «Вот я здесь, и что повелеваешь ты мне теперь?» а и алексей уставно долженствующий ответить нечто похваливший общее житие сбивается и спрашивает совсем не о том и не так как пишется в житиях возможешь ты братья поднять ношу сию сергий молчит терпеливо улыбаясь и алексей понявший что вопросил совсем не о том, спрашивает, гневая на себя, грубо и прямо. Примут. — По велению митрополита русского, — отвечает Сергий и добавляет, помедлив, — тогда возмогу. И, наверное, Сергий опять прав, и он, Алексей, восхотел большего и скорейшего там, где не можно ни то, ни другое. И новопоставленный игумен ныне сидящий пред ним, по-прежнему крепок и тверд, и не стоило Алексею сомневаться в нем даже и мысленно. Но неужели изменить души немногих иноков по воле своей, сошедших вместе, труднее, чем изменить судьбу государств и участь престолов? «Да», — отвечает ему молча взгляд Сергия, «да, отче, труднее, и не спеши». Дай мне самому нести сей крест и вершить должное по разумению моему. Мне, отче Сергия, не можно ныне оставить Москву даже на час малый, медленно произносит Алексей, глядя в лесные, светлые и глубокие, бездонные, как маховые озера, глаза старца. «Но я пошлю с тобою рукописание свое» и от тебя бояры и клир церковный в купе с епископом Афанасием. довольно всего всего довольно подумав ответствует сергейй мыслишь ли ты спрашивает вдруг алексей кладя руки на подлокотники кресла и наклоняясь вперед что минут который на москве если не зайдет мир в сердца злобствующие?» «Боюсь, владыка, что не будет сего», — отвечает, помедлив Сергий. «Иное, хотя и скорбное, должно дойти до предела своего и разрешить себя яку нарыв, который не прежде изгоняется телом, чем созреет и вберет в себя всю скверну и гной». «Два-три года назад Сергий еще не говорил так жестко и прямо», — отмечает про себя алексей начиная догадывать, что изменилось в Сергии и почему тот якобы нарочито не спешит на пути своем, не спешит, но и не отступает вспять. Да, ежели возможен новый Феодосий на Москве, то это только он и никто другой. «Надобна ли моя помощь обители?» Прошает Алексей и ловит себя на давнем воспоминании. когда то так же Прошал он Сергия, и о том же самом, и преподобный отвергся в ту пору всякой помощи. И, почти не удивляясь, слышит знакомые слова. «Обитель ныне изобильна всем надобным для нее, а излишнее всегда опасно для мнихов. Быть может, — прибавляет он едва ли не в утешении митрополиту, — егда создадим общее житие, возможно явиться нужда в чем-либо но тогда посланные тобою уведают о том в свой час. Что-то еще, надобно спросить, о чем-то сказать, о самом нужнейшем ныне. А может, попросту жаль отпускать от себя этого монаха, в коем алексей начал было сомневаться в пути, а теперь не может отпустить от себя, чуя незримое истечение светоносной силы? который так не хватает порой ему, Алексею, взвалившему на себя двойное бремя мирской и духовной власти. Мысльу Алексея. Земля наша способна к деянию, токмо ей надобно время для собирания сил. Возможно, слабый князь и благо для нынешней поры, раздумчиво говорит Сергей. Тому, кто припоясан к деянию, Ждать или медлить бывает вовсе не в мочь. «Спасибо, Сергия», — тихо отвечает Алексей, и бледный окрас почти юношеского смущения проступает на его ланитах. Он сбивчиво говорит о море, о буре, едва не погубивший корабль, о своем обещании создать монастырь, и Сергий опять наклоняет голову, понявший еще невысказанную просьбу а настоятели новой обители всего же хочешь и от меня повещу тебе через некоторое время и опять сказано все время надобно на то чтобы ввести общежительный устав и на нем испытать каждого из своей братьей сергий и тут не торопится и опять он прав идут часы меркнет свет за окном а митрополит отложивший Все иные заботы постарань ради этой единой беседы все не может расстаться с игуменным Сергием, без молчаливой лесной работы которого он не мог бы, пожалуй, вершить и свои высокие подвиги. Глава седьмая Станета попал в Троицкую пустынь уже спустя месяц после того, как было торжественно в присутствии епископа Афанасия и Алексеевых посланцев, прочтено послание Филофея Коккина и совокупным советом братьев приговорено устроить в обители общее житие. За торжествами, за ослепительным в лесной глуши, среди тяжких крестьянских трудов и сурового подвижничества, явлением патриаршей воли, посланием, обращенным к ним от самого главы Церкви Православной. За всем этим как-то и не почувствовалось, не было понято даже, на что они идут, что приняли и к чему направляет их теперь игумен Сергий. Вернее сказать, понимали немногие. Архимандрит Симон понимал. Понимал, принимая, безусловно, все, что делал и велел наставник Михей. Понимал Сергий в замысел и Андроник, но уже брат Стефан, чуял Сергий, не понимал всего что должно будет принять ему на себя с устроением общего жития не понимал всей меры отречения впрочем пока за заботами созидания все прочее возможно было отодвинуть и отложить до удобнейших времен место для трапезной в два жила нижнее отводилось под амбары житницу и для поварни рядом с нею с сергием было продумано заранее Не вдали от храма, но и в безопасном отстоянии от него, над обрывом, с которого открывался озор, нардеющую многоцветную чашу, прорытую извивами кончуры и вандюги, и надалекие за нею лесные заставы, среди коих там и сям уже появились недавние рощисти крестьян, подселявшихся к новой обители. Славное место, радостное глазу, каковым и должно быть месту сходбища братьев в час общей трапезы. Лес был приготовлен и доставлен к монастырю Загодя. Сергий не дал ни себе, ни братья и дня лишнего сроку. На завтра же, после торжеств с раннего утра, в обители стучали топоры. самый игумен, подоткнувший полы, уже стоял с секирой в руках, нянча первое бревно. Нарочито избранный свеливатый осмол под основание трапезной и продолжал работать, не разгибаясь, пока не созвонили к заутрене. Ели они, начиная с этого первого дня, все вместе в ближайшей избе, не растаскивая еду по кельям, как это было еще позавчера. Все иноки, кроме больных и самых ветхих старцев, все послушники, все, кто пребывал так или иначе в монастыре, были им разоставлены по работам. Самые маломочные брали и подносили мох, и первая хоромина, новой общежительной обители, росла на глазах, подымаясь все выше и выше. Рубили уже с подмостей, клали переводы нижнего жила. В Сергия словно вселился кто, не скажешь без, коли речь идет о праведном муже. Но и человеческой силы Не достало бы никакой работать так, как работал он, не прерываясь день ото дня из утра до вечера. Верно, горняя благодать сошла на радонежского игумена. Станька подъезжал к троицкой обители с грамотою Алексея за пазухой, и как немало провел он времени здесь, сердце билось незнакомо тревожно. Словно к забытому дому ворочался он теперь на гнедом господском коне. Уже пошли знакомые колки и чащобы, В эту пору под белым осенним небом Настороженно молчаливые. Лес уже облетел, готовясь к зиме, И первые белые мухи медленно кружили В ясном, холодеющем воздухе Вокруг угрюма насупленных елей. Издали доносило звонкий перестук топоров. Подымаясь в стременах, Станька тянул шею. Вот покажется на урыве горы Серая маковица. Вот откроются кельи, прячущиеся под навесом еловых лап. Дорога вильнула, пошла в гору, и Станька, вымчивши угор даже приодержал коня. Обители он не узнал. Не узнал даже и места. Расчищенный от леса, высоко вздымался взлобок маковца. Она взлоб китом возносила шатровые кровли В белесое небо новая, слегка только посеревшая, просторная и высокая церковь. А за нею, на краю обрыва, виднелось другое монастырское строение, свежее, желто-белое. Еще долгая хоромина на высоком подклете, с готовой, обрешеченную кровлей, только что не закрытой тесом или дранью, а не вдали от нее еще одна приземистая клеть как понял он по высокому дымнику поварня. И тын был отодвинут и поновлен, и кельи стояли не так, и под новорубленную хороминой все было бело от щепы, и не было уже следа той прежней потаенной укромности, о коей вспоминал он в пышном каменном цареграде. Теперь вся обитель вышла на свет и простор, потянулась вверх, раскинулась вширь, словно бы отразив на себе Дальние замыслы владыки Алексея. Станята рысью подъехал к ограде, спешился. Его встретил брат, несущий беремен мха, принял коня. Сергий, как он объяснил, был на подмостях, на кровле строящейся трапезной. И Станька, скинув дорожный суконный ватол, недолго думая, полез туда. Наверху кипела работа. Уже укладывали долгие, тесанные из цельных стволов, доски кровли упирая их в лежащие на курицах потоки доски клали в два ряда прослаивая берестой оба брата сергий и стефан были тут с топорами в руках сергий улыбнулся озрел станяту с головы до ног отставит опор принял и просмотрел грамоту передал подошедшему стефану повестил занятяте что трапезовать станут через недолгое время, а пока пустен отдохнет в келье. Но Станька, зная норов Сергия, поискал глазами свободную секиру, и скинув зипун и подсучив рукава, принялся за работу. Кровлю закрыли с какой-то незаметной быстротой. Снизу ударили вбило как раз, когда клали последнюю тесину, и станята, вылезши на кровлю, закрывал за собою лаз, чтобы спуститься потом на землю по приставной долгой в одну тетиву с короткими перекладинами лестницы. Совместная трапеза крепко пахнущих, уработавшихся мужиков — сейчас они гляделись больше плотницкой дружиной, чем собранием иноков была не внове для Станьки, и он, посылая ложку за ложкой в рот, зорко оглядывал предсидящих, узнавая старых знакомцев и знакомясь с новыми находниками монастыря. Отстояв службу, Станята вновь взялся за наточенный топор. Тяжелый охлупень лежал уже на земле вдоль стены, и скоро, зачистив и уравняв пас начали, приподымая вагами, заводить под него веревки. Впрочем, уже смеркалось, и все подготовив, подымать охлупень порешили завтра из утра. Вновь ударили в монастырское била призывает тружеников к молитве за вечернюю трапезой сергий попросил его рассказать братье о цариграде. станнято смутился поначалу сбь венел, но начавши сказывать оправился речь его потекла бойчея и бойчея и вот настал тот миг, когда притихло братья остановилось движение ложек и все глаза обратились к нему.станяте хорошо было говорить побывавший сам в Сергиевой обители он знал, что должно занимать более всего затерянных в лесной глуши монахов, и сказывая, словно развернул перед ними шитую дорогую парчу, живописуя и град Константина на холмах, и виноградники, и каменные дворцы, и море, и многочисленные святыни великого города. понявши немую просьбу Сергия, Не обошел и общежительное устроение тамошних монастырей, после чего заговорил об ином, о спорах и сварах греков между собой, о турках, захвативших Вифинию, о трусе, свидетелем коего был он сам, когда земля сбивает с ног, и дома разваливаются точно кучи пересохшей глины. О Галате, о фрягах и франках, о развалинах Большого дворца рядом с Софией, о борьбе Алексея с романом, о торговле должностями и подкупах. Сам не думал Станята, что таков складен получится у него рассказ. Потом, когда он кончил, еще долго все сидели немые, очарованные красотой и потрясенные зримою гибелью великого города, который для многих был до сей поры почти сказкою или сказанием из житий. Вечным городом, с которым ничто никогда не может случиться. Как не ветшают и не гибнут волшебные не небылые города. Сергий повел его ночевать в свою келью. Уже когда помолились на ночь, улеглись и погасели, опустив в воду последний агарок лучины, Станята негромко окликнул Сергия, решивший вопросить наставника, ежели тот... «Восхочет сего!» «Отче!» — позвал он в темноту. И, почуяв Сергиева, одобрение продолжал, приподнявшись в темноте на локте с твердого ложа. Спали они смехеем прямо на полу, на расстеленных кошмах. «Скажи мне, по что таково? У греков, словно бы, и всего поболее, чем у нас, и народу, и мастеров добрых, и ученых-мнихов, и доброй славы старопрежней, и богатства еще есть немалые. Так по что невозмогут они себя хотя от турок опасти? Наши бояре тоже не мирны между собой. Так как-то по-иному словно. Думай, Леонтий, — протяжно отзывается Сергий, называя Станьку его монашеским именем. — Скажешь, отче, основа всего в духовных силах? а не в богатств в стяжении догадывает станята господь в благости своей вручил человеку свободную волю тем ограничивший самого себя в поступках своих а с нею и право выбора добра и зла дальнейшее зависит токмо от нас возможно народ сам себя принудить к подвигу строго возражает Сергий. воскреснет еще и не в толикой беде не невозможно не помогут ему ни ученость ни богатство ни множество людское а мы сергий почуилась чуть улыбнулся в темноте отмолвил вопрошанием а ты Леонтий, как у самого себе возможешь стонято подумав отмолвил осторожно владыка алексей мыслью был доволен мною многожды и сам об этом говорил «Вот, Леонтий, ежели каждый, возможно, хотя посильное ему свершить и свершит, то воскреснет Русь. А ежели сожидать иньшего спасителя себе, как по рассказу твоему, ныне у греков, то не помогут ему ни митрополит алексей ни троицкий игумен Сергий». Он еще помолчал и докончил. Пока не свершены деяния, коими определить себя грядущее, до той поры и не можно предсказать будущую нашу судьбу. мыслью землю языка нашего, способную к подвигу. А что свершим, ведает токмо Господь. С пилионтий. из утра охлупень подымать. Станята уезжал к вечеру второго дня, все еще переживая, в плечах, в руках, В веселой дрожи всего тела, как двигалось, медленно отрываясь от земли, неохватное бревно, как трещали, прогибаясь покаты, как, зацепивший за свес крыши, долго не двигался охлупень и даже едва не поплыл вниз, как, наконец, подоткнувши вагами, вздернули и, тяжело оборачиваясь, бревно поползло в веревочных петлях вверх по кровле, и как принимали и как сажали, выдирая одно за другим долгие ужища, а потом выбивали клинья, превздымавшие охлупень над коневым бревном. И как он сам, выбивший последний клин, озорно шел, ликуя по охлупню, и холодный ветер задирал ему рубаху и развеивал волосы, остужая разгоряченное и счастливое чело, и далеким далеко виднелось сверху до окоема, до край небес словно вся московская укрытая лесом земля простерлась у него под ногами выстоим выстанем не греки же мы пело у него в душе и сергий прав не баять, а делать творить надобно Тружающему воздастся по трудам а подвижнику в меру подвига и верно у народа у всякого языка сущего так же, как и у всякого смертного, есть молодость и старость, и то, что возможит народ на заре своей, уже не невозможен на закате дней. Так должно у греков закат, а у нас заря? И, думая так, так надеясь, был он счастлив, как в разговоре с Сергием. И думал и гордился, пока не притекло в ум, словно облако, омрачившее весенние небеса. А Литва, а Ольгерт, они тоже молоды. Какую хмурь пригонит из далекого-далека холодный осенний ветер? Какие испытания еще ожидают Русь? Глава восьмая. Может ли индивидуальный террор изменить течение истории? И неотрывный от этого вопрос может ли убийство быть благодетельным мы не говорим об убийстве по закону о праве смертной казни которая нынче вызывает столь настойчивые возражения что закрадывается подозрение а кого каких преступников пытаются заранее выградить подобные гуманисты которые в заботах о преступнике совершенно забывают о его жертвах нет закон это нечто совсем иное Это свод правил, принятый обществом и сопровождаемой перечнем наказаний, предусмотренных за нарушение этих правил. Идущий против закона отлично знает на что идет, и этого вопроса мы трогать не будем. И не о суровом воинском долге не о защите с оружием в руках родины своей идет речь о воинах, погибающих за землю свою молятся как за праведников, но то ратный труд, «Святое дело обороны страны». Нас интересует именно террор, убийство, совершаемое по идеологическим соображениям. Тем более, что в описываемое нами время совершается целая череда насилий, затеянных с целью изменить сущее. Тут и убийство московского тысицкого Алексея Хвоста, вызвавшее смуту на Москве, И разгул индивидуальных убийств в Варде, в борьбе за престол, причем убивали брат брата и сын отца, приведшие к великой замятни, временному распаду золотоордынской державы. Тут и попытка алексея решить спор с Тверью насилием, захватив, через клятву, тверского князя Михаила, приведшая к тяжкой и разорительной для обоих сторон войне московского государства с Тверью и Литвой. Тут и аналогичная попытка Ольгерда решить спор с Москвой, захватив и уморив в Киеве митрополита алексея Не говоря уже о череде насилий в борьбе за митрополитический престол, убийстве Митяя на корабле по пути в Царьград, убийстве Дионисия в Киеве, пытках, коим подверг Пимен Федора Симоновского в Крыму и прочее. Сейчас, оценивая, к примеру, то же убийство московского тысицкого Алексея Петровича Хвоста, совершенное шесть столетий тому назад, мы не можем не поставить вновь этого рокового вопроса. Могла ли судьба страны решительно поворотить свой ход из-за исчезновения одного человека, хотя бы и занимавшего высокий пост? Да, могла. Но, во-первых, спросим всегда, какой пост? и с какими возможностями действования. Во-вторых, надо бы наспросить, а что творится в эту пору в стране? Иногда для того, чтобы вызвать грозовой ливень, обрушить на землю горы воды, сотрясти гигантские массы воздушных стихий, достаточно одного слабого выстрела из пушки. Иногда. Но лишь в такую пору, когда великие силы природы находятся между собою в неустойчивом напряженном равновесии, которое разрушить слишком легко, и только тогда. И судьба человека лишь в редкие миги столкновения высших сил может существенно повлиять на события, хотя и может, хотя вместе с тем сами-то события истории человеческой не людьми ли совершаемы? И мы опять же здесь говорим не о всяческом деянии, но о деянии насилия, о сотворении правды неправдою. Великий, неразрешенный доднесь и, возможно, неразрешимый вопрос истории. Ибо вовсе не всякий отказ от борьбы, от гнева, от ратного спора и битвы за правду свою приводит к победе иных, тайных и подлых сил, растущих в тиши и укромности, опутывающих жертву свою узами невидимыми, узами лжи и обманов, обязательств и повинностей, долгов и ссор, коварными тенетами, попав в которые человек, как муха в паутине, постепенно теряет и силы, и веру, и права свои, и самую жизнь, и только одно возможно сообразить, погибая, что его не зарезали, не пустили ему кровь, а бескровно удушили. Но убийство тиранов но революции и сопровождающий их революционный террор, но озверение граждан в кровавых междоусобиях возникающие. Великий вопрос истории. Тем паче, ежели враг внутри, ежели враг — это свой ближний, а ежели он к тому же в свой черед верит, что именно он прав, а ошибаются иные, но ведь уже давно доказано что убить противника в идеологическом споре отнюдь не значит убедить его и не значит также утвердить свою духовную правду когда подобное противоборство вырастают до неодолимости то народ гибнет или перестает существовать как целое ибо в спорах и борьбе должен народ язык земля обязательно в конце концов выковать себе единство цели и смысла бытия своего и уже за него всем миром бороться. А внутри национальный террор, революционный, религиозный, династический, какой угодно, в любом случае, победы или поражения одной из борющихся сторон ослабляют нацию в целом, а порою и делают ее беззащитной перед чужеземной агрессией. И снова мысль проходит по страшному кругу и возвращается к тому, с чего началась, праву отдельного человека или даже группы лиц решать самостоятельно, оружием, судьбы народа своего. Есть ли оно, это право, вообще в истории? Дано ли оно человеку? Раз дана свобода воли, значит дано. Но ежели все начнут сами решать, И снова страшный круг, выхода из которого на этом пути мысли никогда не будет, а, возможно, и быть не должно, ибо человек — это всегда мы и никогда я, и истинным будет лишь то суждение, в коем исходным рубежом размышлений становится не личность, но множество. Ибо убивающий тирана оказывается на той же позиции, что и убиваемый, полагающий возможным лично решать доступное, одному богу. Даже и тот вид террора, когда террорист выступает в защиту своего народа, опасен тем, что убийство делает невозможным диалог сторон. Возможный даже в случае военного конфликта, когда обе стороны не нарушают международных правовых норм. Тот же роковой вопрос столкнул Алексея Солженицына, полагавшим, что меч, а не крест является последним аргументом во всяком споре и потому погубившим будущее Литвы. Скажем тут, что аналогичного деяния захвата Михаила Тверского, коему была обещана неприкосновенность, нельзя простить и Алексею. Михаилу все одно пришлось под давлением татар выпустить, а захват привел только лишь к новой вспышке взаимной ненависти, да и навряд ли мог привести к чему-то иному. Спросим, кстати, и то, а надобно ли было алексею ехать в Киев, пытаться сохранить распадающееся церковное единство русской земли, разорванной литовским завоеванием? Когда-то еще юным послушником он сам, перебывший целый день наедине с собою и Богом, понял, что Киевская Русь умерла, и надо не пытаться спасти ее, а выращивать новое, небылое доднесь, и делать это там, где явились свежие народные силы, способные к деянию. И с тех пор он растил росток, создавая московскую государственность, а с опорою на Сергия — духовную укрепу этой новой соборной державности, всего двух лет не доживший сам до Куликова поля. И скажем со вздохом, да, ехать было надобно, как и спасать до времени церковное единство русской земли. Глава девятая. Выехать в Киев удалось только после Рождества. Задерживали неспокойные события на рубежах, угроза татарского набега Мамадхаджи, дела с тверским епископом Феодором, который, отрекаясь от престола, прибежал Филиппьевым постом к нему в Переяславль. алексей меж тем сожидал Сергия из монастыря, досадуя в душе, что так и не сумел побывать в Троицкой обители. До него дошли уже вести о тамошних нестроениях. Суровый общежительный устав, вводимый Сергием, был радостно принят братье лишь на первых порах. Лишение вечерних трапез — В своей келье лишение уютного, домовитого одиночества, вместо Койва предлагались неусыпные монашеские подвиги, молитвенное бдение и труд, далеко не всем оказались по плечу. Возникло и иное, о чем Алексею не думалось доднесь, но что грозно восстало ныне. Почему он и вызвал к себе обоих братьев, Сергия и Стефана?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 Сергий же алексей ждал даже с неким трепетом, гадал, не ослаб, не смутился ли духом, молодой игумен. Не надо ли и его поддержать, наставить, быть может, остеречь или ободрить? Вот тут и явился Тверской епископ, минуя предверников, взошел и пал в ноги. «Ослабони, владыка, боли не могу!» Епископ Федор говорил горько и злобно с отчаянием человека, решившегося на все. Он кричал о совести, о поношениях, как уже Христос претерпел от иудеев и законников, о том, что московляне утесняют Тверской княжеский дом и заводчик делу тому, сам Алексей, что он не может более взирать на сей срам и уходит в лес, в затвор, в потаенную пустынь. Федора трясло.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 говорить с тобою донди же отдохнешь с пути и возможешь глаголоти яко и надлежит пасану твоему казалось так просто снять епископа федора благоам просит о том и назначить кого то своего просто но потому и ложно уже по самой соблазнительной простоте деяния сего и его долг ныне успокоив и ободрив федора принудить его остаться на месте своем. Карать много легче, чем убеждать, но кара лишь озлобляет, загоняя болезнь внутрь, но не излечивая ее. С тем Алексей уснул, а утром служка сообщил, что к нему явился Сергий. На утреннем правиле Алексей все думал, как согласить данное появление Сергия с делами тверского епископа и в конце концов решил свести их воедино за трапезою. Федор был более спокоен, чем вчера, но также неуступчив и напряжен. На столе была уха из дорогой рыбы, вареные овощи, хлеб и малиновый квас. Была переиславская ряпушка и любимая алексеем моченая брусника. Федор, настороженный, колючий, присматривался к Сергию. Стефана ему довелось встречать и ранее. Алексей подумал вдруг, что приход Сергия ко благу, и решил вести разговор с Федором прилюдно, ибо оба, и Сергий, и Стефан, одинаково ведали вся тайная московской политики. Сергий, одетый с подчеркнутой своей простотой, был в сероваленном зипуне и в лаптях. Стефан...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 Сергий отмолвил кратко, но с потребную обстоятельностью. И странным образом, и вопросы и ответ тотчас были забыты всеми предсидящими. Наконец Алексей положил вилку, отер уста полотняным платом и, откидываясь к спинке кресла, строго вопросил. «Должен ли младший вроде роде своем слушать старшего и подчиняться ему?» да Вздрогнув, епископ Федор не сразу нашелся с ответом. «Но князь Василий Михайлович чинит безлепое насильство над сыновцем своим, Всеволодом?» «Да», — властно прервал Алексей. «Но должны вновь реку. Младший уважать старших всегда, или токма по рассмотрении, достоин ли старший сего? Должен ли, — вопрошу?» «Сын уважать недостойного родителя своего!» Стефан и Федор оба склонили головы. «Должен!» — подумав хмуро, с видимым затруднением произнес Федор. «Должен!» — повторил, утверждая Алексей. «На уважении к родителям и пращурам стоит и зиждет жизнь народа. Всякий язык, покусившийся на уважение к старшим своим,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 Всеволод более прав, чем его дядя Василий. И более скажу тебе, Федор, ты вправе был овиноватить нас всех в сугубом попущении князю Василию. Да, они творили, и я тоже, Федор, и я тоже. И удерживали сына Александрова, и мирволили Василию Кашинскому. И ежели противополагать две правды, правду Твери и правду Москвы,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 должен обязан заботить себя и тем, что ежели добрый, справедливый и пылкий князь Всеволод пригласит Ольгерда на Русь и силами Литвы разгромит дядю, а затем и московскую волость, а затем и само самокнижение Владимирское. Тогда вся Русь, а не токмо Москва или Тверь, погибнет из-за наших безлепых раздоров. Да, Фёдор. Ты скажешь, конечно,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 Стать великим князем всей Руси? Да. Ежели бы принял крещение, и ежели с крещением Русь стала бы ему родиною? Да, тогда. Но именно лишь тогда он мог бы, ежели и похотел, стать русским и православным князем. Пусть и не сам еще, но хоть в детях, внуках, в правнуках своих. «Но сие невозможно, — отмолвишь ты. — И я реку. — Да, сие невозможно. И вот почему я ратовал в Цареграде, устрояя митрополич престол во Владимире. Вот почему я борюсь с романом, коего вы, тверяне, поддерживаете. Вот почему ныне еду с пасторским наставлением в Киев. Сергий, да ныне молчавший...» столь красноречиво всей миг взглянул на митрополита что алексей неволю почуявший его взор обратил чело и прихмурил брови отвечая на незаданный троицким игуменом вопрос ехать надобно на». он встряхнул головой и вновь обратился к уже почти поверженному федору и наша задача в этом вот текучем и разноликом бытии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 а княжеские которые, сколь бы ни гибельны казались они, вот он в обители своей содеевает важнейшее, премного важнейшее всех княжеских усобиц в совокупном их множестве. Ибо жизнь духа есть истинная жизнь, и от нее гибнет или же восстает все иное, сущее окрест. И печалуюсь, Тут уже Алексей обратил чело к троицкому игумену, решив, что настал час и ему сказать слово ободрения или укоризны. — Искорблю, будучи извещен о нестроениях в обители Святой Троицы. Сергий скупо улыбнулся в ответ, помедлил. — Владыка алексею выговорил негромко, — скажи, сколь времени надобно, дабы выстроить город в пожаре, выгоревший дотла?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 Ни волость, ни княжество. Без всего ничто иное не станет прочным, ибо... Тут Сергий едва-едва, чуть приметно, осветлел ликом, почти повторив слова алексея Без духовного, в себе самом, воспитания людей, все прочая суета-суета и всяческая суета. Сергий замолк, и епископ Федор сейчас впервые услышавший речь троицкого игумена, паник головою и, вздохнув, подтвердил. «Да, без сего, прочно все иное». И алексей понявший скрытый упрек Сергия, тоже склонил чело, повторив. «Без сего, прочно И лишь Стефан смолчал, голову склонив и осмурев взглядом, который он в этот миг побоялся показать сотрапезникам. Когда выходили из покоя, Алексей придержал Сергия за рукав и с глазу на глаз вопросил негромко: "Сыне, не молчи о труднотах своих. Где невозможет игумен, там возможет порой и митрополит, могущий приказать заставить усовестить". "Отче", отозвался Сергий со вздохом, покачавши головою. "Я уже всё сказал тебе. Долог и притужен путь духовного покаяния" но не можно тут свыше велеть ничему росток не станешь тянуть из земли дабы скорее вырос так и мужа не созревшего разумом или не готового душою кто по велям своим возож содеть духовным и осмысленным об едином скорблю владыка не впору умниться мне уезжаешь ты в киев именно теперь надо бинты русской земле алексей вздрогнул внимательно и долго поглядел в очи сергию потом обнял и трижды молча поцеловал о стефании и о делах обители и нового разговора между ними в этот раз не было сергий через ночь воротивший к себе только лишь отдал распоряжение новоназначенноенным келарю и эконому кратко повестив что отлучается на несколько дней. Никому ничего более не сказав, он в тот же день вышел на лыжах из ворот обители и растворился в рождественском серебряном снегу. Путь его лежал на этот раз в обратную сторону от Москвы, мимо Владимира, прямо в Новгород-Нижний, к игумену Дионисию. Дабы понудить того тотчас и немедленно послать гонца в Печерскую лавру, извести в тамошнюю братью, что митрополиту угрожает беда. Алексея следовало спасать теперь, еще до того, как он доберется до Киева. И по упорному взору, по твердо сжатым губам радонежского игумена было ясно, что Дионисий, выученик Лавры Печерской, непременно послушает его. Глава десятая. Ольгерт, не решившись убить Алексея сам, поручил расправу с митрополитом совершить киевскому князю федору князь федор был глупый и труслив что в конечном счете и спасло алексея он невероятно затянул дело вступил в переговоры с алексеем не сумел взять его на переправе долго не решался потом уже в киеве попросту схватить митрополита и кинуть в поруб алексея постепенно утесняли отнимая и тайно убивая слуг и спутников владыки, пока, наконец, по повторному строгому приказу Ольгерда, алексей не был всажен в земляную тюрьму. Гонец, едущий с приказом убить его, опоздал всего на час. Дружине верных московитов удалось освободить алексея и умчать его, едва живого, многожды отбиваясь от литовской погони но кмети знали что везут надежду страны и потому кидались в яростные сабельные сшибки столь отчаянно что литвины откатывали теряя людей уйти от погони удалось только уже в русских пределах пока владыка сидел в порубе ожидая смерти на москве все пошло в кривь и в кось, и казалось почти погибло льгерт захватил ржеву и уже стоял подможаемым В Орде, после очередного переворота, ярлык на великое княжение получил «Суздальский князь», а в довершение всех бед умер Иван Иванович Красный, оставив на престоле девятилетнего ребенка Дмитрия. Тогда-то и был потерян великокняжеский ярлык. Даже в Сергиевой пустыни в отсутствие владыки алексея началась непорядня. До Троицкой обители, в Радонежские, благоухающие всеми ароматами весенней хвои леса, вести издалека доходили протяжно и скупо. Здесь были свои заботы, печали и радости, и всего плохого и доброго с устроением общего жития умножилось втрое. Сергий знал, что владыка Алексей в Киеве, чуял, догадывал, что задержан он там недобром, и посему Паки посылал с грамотою к Дионисию и в храме установил особую вседневную молитву о сохранении митрополита от напастей. Стефан выведал на Москве, видимо, какие-то иные известия, но не сказывал, и Сергий не расспрашивал Стефана, понимая его борение и тайную обиду. Молчаливо поручал, вернее, дозволял Стефану вершить то или иное по делам обители. В Переиславль с труднотами посылал всегда именно его. И, вопреки всему, увидел усиливающееся день ото дня отчуждение от себя старшего брата, коего он теперь иногда ощущал как бы уже и молодшим себя, и жалел, но не мог ничем помочь борению Стефанова духа с демоном гордыни. В эту первую зиму общежительного жития Сергий передумал множество дум. Видел, как трудно, даются инокам, и строгость устава, и лишение имущества, и общие трапезы. Видел и думал, и передумывал вновь и вновь. Все было верно. Да, конечно, для мужиков, для семьи, где дети, плотская жизнь, земные заботы о скоте, хлебе и лопате, где дание кормы и городовое дело, где власть, которую надо бы накормить, где, наконец, всегда отыщется тот тунеядец, коего греха и держать в деревне. Да, там общее житие было бы и невозможно, и губительно, ибо за трудом всех скрывались бы те иные, кто не восхочет труда и будет жить, як отрутень. Но ведь и трутни пчелы убивают или изгоняют в свой час. И, помыслив о сём, Видел Сергий, что ничего лучше, вернее, достойнее той жизни, которая установлена крестьянами за века и века, измыслить не можно. Каждый живет в своем дому. Тут и изба, клеть, житница, конюшня, синник. Каждый работает на своей земле и знает свой труд и плоды своего труда. И ведает, что все огрехи и леность, допущенные по весне, Осенью явит себя в урожае и ведает, что землю, погоду и непогодь, дождь или ведра, как и Господа Бога, не обмануть, что летом надо встать до света и уже быть в поле, что за скотиною нужен уход пачи, чем за детьми, а дети в уходе том за скотиною огородом, в страде полевой, как раз и вырастают людьми, тружениками продолжателями дела отцов с самых молодых ногтей. И все это ведает мужик, и все это свято, и свят хлеб. Иное дело помощи. Погорельцу миром ставят дом, девки вместе треплют лен, придут, рубят капусту, помощью молотят, помощью возят лес. Сироту не бросит мир, кормит, растит, помогает стать на ноги. Девку, принесшую в подоле дитя, от которой отрекутся родичи, и ту не бросит мир, даст избу и корову, и велит растить дитя до возрасте. Мир строг, но мир и держит, и только тунеядцу, вору, пакостнику, не место в миру. Таких изгоняют, а коневого вора, покусившегося на самое главное достояние пахаря лошадь, Того и убьют миром, страшно убьют. И в этом тоже прав мир. А то, что пашня своя, и огород, их хмельник свой, и свои пожни, и свои сена, то и соревнуют друг перед другом. У кого лучше конь, сытее скотина, справнее изба, нарядней бабы на праздниках, и ценят человека по роду, внука по деду, то все понуждает к труду, к деянию к тому, чтобы быть не хуже иных на миру. И все тут, и посиделки, и свадьбы, и похороны, на миру и смерть красна. И бы все было так, и только так, но не всегда только так. И среди крестьян бывают и злоба, и колдовство, и суеверия, с которыми борется церковь, ненависть и правосилы, разъедающие деревенский мир». И тут все усилия церкви, духа, разума, наконец. Тут-то и надобен и необходим первее всего монашеский подвиг. Когда вокруг новые обители начали возникать первые подчинки это еще мало заботило троицких старцев, но с каждым годом являлись новые ростчисти. И уже не только с тем, дабы отпеть покойника или перевенчать молодых, являться стали в монастырь мужики начали приходить искать защиты от неправедного соседа от насилия владельца боярина и сергий ко ему крестьянский труд был так привычен уже что он порою забывал о боярском происхождении своем узрел почуял вновь всю трудноту сугубую трудноту когда надобно убедить в чем то простого крестьянина Боярина, купца Посадского, с теми со всеми было много легче. Но вот мужики слушали, вздыхали, низили глаза, винились и поступали опять по-прежнему. Знал Сергий эту лукавинку Селенина. Знал и с горем убеждался, что ему, именно ему, потому что работал сам, как и они, и не величался ничем, было с мужиками особенно тяжко. И этот случай, нынешней зимой, с тем богатым селенином Шибайлою, врезавшийся ему в память, не мог Сергий, положа руку на сердце, зачислить в удачи свои. Как о том твердит вся братья, нет, не мог. И было это его поражением, не победою. Шибайло наповадил ходить в монастырь, как на посиделке. Станет, разгладит холеную бороду свою. Выстоит истово всю службу, и поклоны кладет в пояс, и, разогнувшись, опять глядит, слегка улыбаясь, любовно озирает Сергия, словно дорогую покупку свою. Вот, мол, наш-то, каков. И на лапте Сергий его глянет, и тоже словно ободрит с прищуром, мол, знай наших. Словно бы и в лапте нарочито обулся Сергий для виду казового для пущей нарочитой простоты. И вот этот мужик-богомолец и отобрал у соседа, у отрока-сироты, полуторагодовалого Борова, вскормленного тем для себя с трудами великими. А что значило для ребенка выкормить свинью, ведал Сергий слишком хорошо. Мальчонка, не прибежал в обитель, пал в ноги Сергию. Сергий повелел позвать шибайлу к себе наговорку. Выдержал на литургии, заставил и еще подождать. Завел в келью, строго молвил, отметая сразу хитрые отмолвки и отвертки крестьянина. — Чеда, аще веруешь, есть Бог, судья праведным и грешным, отец же сирым и вдовицем. Ведаешь ли, что отмщение врутся его? И страшен господень гнев. «Ведаешь?» — повысил голос Сергий. И кривая усмешечка начала сползать с холеного лица крестьянина. Что Божьему долготерпению есть предел. «Бог дал тебе сторицею, ты богатея других. Ужли и того недовольно. Ужли тебе, богатому и сытому. Будет чем оправдать и себя на страшном суде. Убогого грабишь Вопли его ко Господу. Тебе ли указать таковых сильных, Неправду деющих, Коих дома опустели И сами они нищими бродят между двор, А в том вещи их ожидает Мучение бесконечное? Того хочешь и. Шибайло взмок, Уже стоя на коленях, Божился, клялся, А в глазах плавала ложь. Хоть и валялся в ногах, и уверял, что заплатит сироте за вепри того. И была во всем, в слезах, уверениях, даже в струях пота на челе, та же крестьянская мужицкая хитрость — костьми лечь, а не дать, откупиться поклонами, клятвою божбой. Все же струхнул малость. Придя в дом свой, освежованную тушу укрыл в дальний угол клети, завалил рогожами. Парное мясо задохнулось, видимо, от тепла, и сонные зимние мухи ожили, заползли внутрь. Когда Шибайло глянул, так и не давши цену сироте, мясо кишело червями, хоть и была пора зимняя. И тут по-крестьянской, по той же осторожной сметке своей, где и баянник-овинник, и шишига-пустельга, и сосед-колдун, и всего иного намешано, чего и не измыслить в раз, догадал, поверил, что и мясо-то погибло ни от чего иного, как от его, Сергиева, проклятия. И еще помыслил разом, что и весь двор его падет по проклятию старца. запомнил такие слова Сергиева поучения. И побежал к сироте с деньгами, долго кланял, винился. Краденого вепря выкинул во враг, но и псы бают, не ели уже той тухлятины. И позже, потом, с рама того ради, не смел являться более к Сергию наочи в монастырь. С таковыми вот богомольцами было особенно и злихо тяжело. И единое понял, утвердил Сергий для себя раз и навсегда, что тут надобны неуговоры уговоры, а гнев и страх Господень, узда закона ибо еще далеко он им до благодати и благодатного восприятия горней любви, и надобны строгость и неукоснение в трудах молитвенных. Никогда и ни с кем не позволял он сократить часы службы или иное совершить послабление в делах молитвенных. Ограда закона была надобна. Кальме легче было бы ему в ризах украшенных, с высоты амвона глаголати с ними. Нет, Господи. Прав ты, учитель, и праведны слова твои пред искушавшим тебя. Отойди от меня, сатана. Но это мужики. Ихняя мужицкая жизнь, ихние беды. Его же задача и задача обителей всей, каждого из братьев и всех в купе нести свет, пасти и спасать и укреплять духовное начало. Вести борьбу с плотью и с глазами ее, болью, страхом, гневом, властолюбием, сребролюбием, ленностью похотью и иными, многими, каждый день, каждый час. И эта нравственная духовная сила важнее храбрости воина и мужества воевод, и борьба за нее безмерно сложна. Биться насмерть с врагом способны и звери, но токмо человек — способен бороться с самим собой. И ежели так смотреть на дело старцев, а токмо так и можно, и должно смотреть, ибо иначе ни к чему и сами обители, то тогда у мнихов в Кеновии все должно быть наоборот крестьянскому обиходу. Никакой мужицкой собины, никакого имущества, ничего мирского. Ибо монастырь меньше всего — тихая пристань для устарелых и усталых от жизни, а больше всего — сама жизнь. Жизнь высокая и только высокая. Жизнь борьбы с тварным, животным, неизменным ради величия человека, осиянного светом, явленным на горе Фавор. Думал ли Сергий в о грядущем поле Куликовым? Куда должна была выйти совокупная рать русичей? поверивших, наконец, что они одно. Дионисий, его знакомец Нижегородский, думал и торопил тот героический миг по нетерпению своему. Сергий видел и знал не скоро. И не о том надлежит пищись ему, а о том, чтобы пусть крохотный, но вырастить здоровый росток, росток грядущего. И потому так тревожно было видеть ему то, что происходит с братом Стефаном и с иными многими, возжелавшими греться в лучах славы нового игумена, но отнюдь не ревнующих разделить с ним полную меру сурового монашеского труда. Глава одиннадцатая Стефан не грешил телесной слабостью, но дух в нем пребывал в затмении гордыни. И Сергий видел это и не мог поделать с братом ничего, и ждал. И вот теперь Стефан не сказал ему, каковы дела у владыки Алексея в Киеве. Весна согнала последние снега, отцвели подснежники, на ростчастях высунули свои сморщенные головы сморчки, вновь застучали топоры в обители, достраивали, чинили, перерубали заново. Ставили сень над источником, ставили житницу, больницу, перерубали ветхие кельи. Все имущество обители теперь было общим, и им ведали келарь и эконом. Общими стали по устроению княжарни и книги, чьи не буди. С книги и началось. Одно дело — взять книгу с полки в келье своей, а другое — просить канонник — у еклесиарха самого, когда притом книга-то досталась тебе по наследству от родителей или принесена тобою в обитель из Москвы. Сергий, только что закончивший службу и еще не снявший священнического облачения, был в алтаре, а те, по-видимому, думали, что он уже покинул церковь. Стефан стоял на левом клиросе и спросил канонарха, и в голосе, грубом, твердом, прозвучал давно сдерживаемый и ныне прорвавшийся гнев. «Кто дал тебе книгу сию? Игумен?» послышался недоуменный и слегка неуверенный, судя по звучанию высокого красивого голоса, ответ канонарха. В церкви было пусто, и потому голос Стефана, словно хлыст, взметнувший к высокому тесовому потолку, Громом отразился в алтаре. «Кто здесь игумен? Не азли прежде седох на месте сем? Кто избрал гору сию? Рубил храм? Известил владыку алексея Князя, бояр? У вашего Сергия один был тут ближник, медведь. Да и тот пропал невестимо. Ну и сидели бы. Да что? Никто бы из вас без меня и не явил себя тут, и игуменом был я, и поставил брата я, и ныне, когда неведомо. Стефан захлебывался словами, говорил уже то, чего слушать было не можно и не должно ему, Сергию. И выйти было уже нельзя. Он стоял недвижимо и об одном молил. Да не зашел бы Стефан в алтарь. Тот, выговорившись, затих, скорым неровным шагом и из церкви. Канонарх, пасовавшись по углам, покинул храм тоже. Сергий, дождав, когда оба отойдут и не невозмогут узреть и его, снявший токма Епитрахиль и Ризу, тихо вышел из церкви боковыми дверьми, медленно соступил по ступеням на теплую, уже прогретую солнцем упругую подногою землю, как был в палевом подризнике, еще ни о чем не думая даже, в душе и в уме был только вихрь, проносящийся сквозь гулкую тишину, пошел к воротам обители. Шаги его, неверные поначалу, становились все тверже и тверже. И, тут не скажешь инаку, ибо и верно сами ноги, отдельно от головы, понесли его безотчетно знакомым путем куда-то к лесу и в лес, и только уже топча ногою прошлогодний черничник и отводя руками от лица ветви елей, понял он. И то какое-то самую незначительную частью сознания, куда идет. Ноги вынесли его к дороге на кенелу, а в голове все творилось гулкая, громоподобная тишина, текла, струилась, разламывая нечто и тотчас воздвигая вновь и опять перемешивая все в призрачные голубо-серые груды. Только когда меж ним и обителью пролегло несколько верст, и ходьба немного успокоила Сергия, он начал думать, во-первых, и сразу поспешив оправдать Стефана и овиноватить себя. Да, в чем-то, пусть и в самом малом, неважном, брат был прав, он старший и у него просил некогда Сергий благословения, и с ним разыскивал место сие, и с ним вместе возводили они тот первый ихний малый храм. И с алексеем познакомил Сергий Стефан, и, явившись из Москвы к Троице, мог Стефан рассчитывать, что братья именно его изберет игуменом Троицкой обители. Все это было внешнее, неважное для жизни духа, И все-таки это было, и он, Сергий, невестимо сам для себя, все это перечеркнул. И дать место жалости, любви к месту сему, памяти лесного одиночества, трудного строительства монастыря, вернуться воевать, спорить, он тоже не может, не должен, не волен даже, ставший иноком да отвержится земного бытия. Наверное, Дионисий не ушел бы так, как уходит он. А с каждым шагом вперед Сергий все более понимал, что уходит, ушел и уже не воротит назад. Осыпалась земля, обнажились корни, повял и отвалился не успевший укорениться росток. Виновен ли он в том, что произошло? Нет. Потерял ли он все, что приобрел в эти трудные годы? Нет. Опыт, знание, мудрость и даже боль сердца с ним, а значит, и не потеряно ничего. Он шел почти такой, верно, как пишут праведников на иконах, в священническом подрезнике и в легких липовых хлоптях пробираясь почти неслышно своим разгонистым ходким шагом по лесной тропинке, когда впереди глухо рявкнуло, мало не испугав и, Мишка, стоя на задних лапах, обратил к нему мохнатую морду свою. Слова брата о медведе пришли в ум, и на миг подумалось о том, давнем приятеле своем. Сергий тихо позвал, ступил раз, другой, приближаясь к медведю. Но тот, почти по-человечьи, отмотнул головой. «Не я, мол?» Опустился на четвереньки и пошел в сторону. Остановился на миг на пронизанной солнцем полянке, еще раз поглядел на Сергия, глухо рыкнул и исчез в кустах. Садилось солнце. Уже покраснели его прощальные низкие лучи. Сергий наклонился, собрал горсть, тающую во рту ароматной лесной земляники, перекрестившись, неторопливо съел. Подумав, решился и заночевать в лесу. Не хотелось сейчас, в внешнем состоянии духа, искать какого ни то жилья. С последними каплями багреца, прорвавшимися сквозь заплот стволов, он нашел старую ель, нижние ветви которой утонули в мху, образовавши почти целиком закрытый шатер. Нашел отверстие и заполз туда, на сухую горку, когда-то прошлогодней хвои здесь было тепло от нагретого за день воздуха тепло темно и тихо он еще подумал о давешнем звере не пришел бы к нему сюда ночевать невзначай улыбнулся и уснул положив под голову свой монашеский колпак спал сергий не более двух часов, но выспался хорошо и помолясь выполз опять из приутившего его лесного шатра в туман белым молоком налитый среди елей и берез умылся росой слегка издрогнув от утреннего холода и глянув на оббледнеющее предрассветное небо легким шагом устремил дальше глава двенадцать знакомый игумен монастыря на махрище стефан после сказывал смеясь что некто из братьей углядев сергия выходящего на заре из лесу причем сияние солнечных лучей окружило его словно бы световым облаком ринул со страху в обитель весть о чем подумавши тою порой верно принял сергия за какого то сошедшего с небес угодника божия и вот они сидят со стефаном махрищенским друг против друга и сергий ест и ничего не объясняя просит проводника дабы отыскать место для новой обители. Стефан глядит внимательно ему в лицо, понятливо склоняет голову и не выспрашивает ничего больше. «Отдохни, брат», — говорит махриченский игумен Сергию. «Побудь, молча, со мной и братьей, а за утро двинешься в путь». Он очень долго молился в этот вечер, отгоняя от себя нахлынувшее видение прошлого. И лег спать только тогда когда почуял в душе мир и спокойную благостную тишину нет он ничего не потерял а приобрел многое у него есть друг и не один что поможет ему ни о чем лишнем не поп вопросив у него есть память есть вера и есть знание того что надобно делать теперь на новом месте и как надобно делать дабы общее житие было с самого первого дня, чтобы шли те, кто придет, не к иному чему, а к предуказанному иноческому подвигу, чтобы киновия, для которой он еще даже не нашел места, стала подлинным вместилищем духа и ничем иным. Ведал ли Алексей вдали, в невольном заточении своем, что его детище, обитель Святой Троицы, извергло Создателя своего? И Сергий ищет место для новой обители, чтобы начать наново, от истока, всю свою жизнь и подвиг, и труд. алексею было не до того теперь. Он только что получил весть о гибели Бердибека и понял, что Орда ему не поможет, и ждал теперь вестей из Константинополя. Сергий искал место для новой обители несколько дней. брат посланный с ним игуменом махрищенского монастыря порядком таки уходился в путях и уже про себя отчаявшись обрести отдых начинал недовольничать с недоумением взглядывая на двужильного родонежанина, когда наконец место нашлось что ищет русский человек какое место избирает для поселения своего на великое русское равнине полого всхолмленной и пересеченной струями рек. Горных вершин в том понимании, в каком они привычны нам, знающим Кавказ, Урал и Карпаты, тут нет. И само слово «гора» означало в древнем языке русичей попросту всякую сушу, берег, землю, в отличие от воды. На севере доселе можно услышать, что те или иные путники шли не водой, а горой а совсем не гору в каноническом нынешнем понимании этого слова. И при всем том ищет русский человек всегда высоты и выходит на высоту место красное, то есть высокое и красивое, откуда и видать далеко. Так древние киевляне получив под выдубицким монастырем образованную подпорную сстеою площадку для гуляния, вознесенную над обрывом днепра любовались видом оттуда, говоря: "Яко аэра достигше. Яко аэра достигше". И Сергий безотчетно искал для новой обители место красного, высокого, открытого взору, но как бы и замкнутого, законченного в своей полноте. И вот наконец нашел. Они были в верстах в 15 от махрищенской обители, и шли по берегу Киржача, огибая широкую речную пойму, по весне видно всю заливаемую водой. Бор на далеком извиве берега подымался высокой гривой и по бору, скорее чем по чему-другому, почуялась высота. Пока пробирались чистолесьем, лесная грива ушла из виду, удалилась куда-то в бок а полого восходящий, заросший красным сосновым лесом берег почти не давал ощущение подъема. Но вот в прорыве сосен вновь открылась взору прежняя пойма, но уже глубоко внизу, и река, выбегающая из-за невысокого мыса, неслась прямо на них, ударяясь в изножие обрыва, и по бегущей силе воды казалось, что сам берег плывет, наплывает на эти бурлящие струи. Река уходила налево, и за нею на запад лежала точно в чаше широкой лесная долина. И зубчатые на самом краю небесные тверди синие языки далекого леса наползали на нее с двух сторон, не смыкаясь, а между ними висела, таяла в золотистой рассеянной дымке вечереющего солнца, распахнутая до самого окоема, легчайшая воздушная голубизна, словно ворота, отверстие в вечерний Несказанный свет. Сергий до того шел скорым шагом своим, Скользя между стволов, И вдруг его словно что-то толкнуло. Он прошел еще, остоялся Повелел путнику молчать, Стоял и смотрел. Медленно побрел назад, Остановился, поворотил, Пошел словно бы ощупью, глядячи и не видя. Искал тот тайный позыв, Веление высшей воли и... нашел. Опять словно толкнуло в грудь и лицо. Струилась река. Место было красно и прилепо. Но и не то было самое важное. Красивых мест они навидались за эти дни. Было в окаеме, распростертом окрест, некое воспоминание. Словно видел давным-давно, в детстве глубоком, или еще до рождения. Видел и позабыл, и днесь душою вспомнил. Он стоял, забыв о махрищенском брате, стоял и думал. Даже не думал, а впитывал в себя то, что пришло к нему невестимо, и уже понимал, угадывал, сведал здесь. Тогда Сергий подошел к обрыву, опустился на землю, сидел, впитывая в себя тайную Господнюю весть, и прилиплялся к ней, оттаивая сердцем. И когда уже позабытый брат намерил разбудить, окликнуть Сергия, встал, оглянул прояснившим взором махрищенского инока, боровой лес, далекие облака, под дальнюю волнистую чередой окоема и, протянув руку, попросил секиру, заткнутую иноком сзади за кушак. Звонкие удары топора и гул очередного рухнувшего дерева встретили гаснущую под дальними лесами вечернюю зарю. Сергий рубил себе келью. Потрескивал костер. Ободрившийся махрищенский инок, приготовив ужин, налаживал нехитрый ночлег. Маленькое храброе пламя изо всех сил боролось с величавым угасанием солнца.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 давно мучило молодого, красивого, красного лицом, князя. И теперь от малой причины, малой для иного кого, князь изнемог и почуял начало конца. Он лежал и глядел в невеликое, забранное слюдою окошко, на белый снег, наконец-то одевший кремник, и думал. Мачеха и жена сидели, не отходя, у постели князя. «Из Киева нет вестей». — вопросил князь слабым голосом. Александра помотала головою, сдержанные рыдания не дали ей говорить. «Позовите бояр всех!» — попросил Иван. «И духовника моего, и архимандрита, и гуменов, всех!» Дума собралась вечером. Князь попросил приподнять себя, устроить на возвышении.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 Мальчик смотрел на него во все глаза, еще ничего-ничего не понимая. Детям, как и животным, недоступна тайна смерти. Завещание было написано и утверждено заранее. И не для того собрал сейчас Иван Иванович Боярскую думу. «Уведи Шура», — тихо попросил Иван, кивнув на мальчиков. Пугливо оглядываясь на отца, оба тихо вышли из покоя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 феофан бяконтов дмитрий зерно семён михайлович быть может глубокий старик переживший почти всех сверстников своих ивана кинфов и вновь взгляды устремились к василию вильямиову неужели он а почему бы и нет Тысяцкий, княже чем дядя родной по матери то возьмет поди на воспитание обоих детей митю с иваном место блюстителем и воспитателем своего сына главою княжества порешили мы оставить ведомого вам всем и всеми уважаемого мужа сказал иван вновь умолк и договорил наконец владыку алексея ропот прошел по палате начали отирать лбы радость неложная явилась на многих лицах Василий Вильяминов первым встал, опустился на колени перед ложем князя, приник губами к руке умирающего и зранил глухо и твердо. «Выручим, княже, добудем, клянемся, и все как один». Не было споров, зависти, не было пересудов. Для всех был митрополит алексей пастырем и главою, и все же предложить такое — даже помыслить о том чтобы его владыку акссея главу церкв садясь главою страны на время малолетства дмитрия сумел только он один умирающий князь иван быть может сейчас всей миг единый показавший явственно что и он тоже вослед брату достойный сын своего отца ивана даниловича Калиты. но алексей сидел в затворе в далеком Киеве, и никто не ведал еще, выпустит ли его Ольгерт живым. И судьба Москвы, судьба страны, судьба русской церкви, судьба православия и судьба всего языка русского качалась на страшных весах, или, инако сказать, висела на тоненькой нити, которую готовился перерезать Ольгерт. Вот тогда-то и были предприняты новые сумасшедшие попытки вырвать Алексея из киевского плена, увенчавшиеся конечным успехом после многих и страшных жертв. Глава четырнадцатая Уйдя наконец от погони, русичи, тяжело раненых и больных, оставили у смоленского епископа, где сумели немного вздохнуть. И все же поезд митрополита Владимирского, добравшийся до Можая, являл вид жалкий. Заморенные, обезножившие кони, мокрые, в клокастой шерсти, с хрипом, выдыхавшие воздух из надорванных легких, были страшны. Не лучше выглядели и люди, у которых на почернелых, с выступающими скулами лицах, лихорадочно блестели одни лишь глаза. Оборванные, жалкие, одолевшие свой страшный поход, они шатались теперь, словно тени, и, казалось, едва-едва держались в седлах. Четверка разномастных коней, запряженных гусем в старинный возок, дар епископа Смоленского, натужно и в разнобой дергала упряж, и возок шел неровными рывками, заваливаясь на протаявшем весеннем пути. Уже не доскакать, а доползти до Москвы чаялась изнемогшим путникам. Боярин... Имени Коева не сохранила нам история. Рядовой Можайский боярин, служивший в городовом полку и ничем более непримечательный, кроме того, что волостка его и господский двор стояли при пути, и полумертвый поезд митрополита никак не мог проминовать невестимый его двор, боярин тот, любопытство ради, просунулся сперва к оконцу, забранному, потрескавшей и зажелтевшей слюдой, А не разобравши, кто таков на подъезде к терему, вышел, как был, распояской, накинув лишь на плеча опошень, на высокое крыльцо, и оттоле узрел подымающееся по угору скорбное шествие. Передовой, шагом подъехав к дому, не слезая с седла, попросил воды. — Кто таков? — кинул ему с крыльца боярин, в те поры как баба, черпнув ковшом подавала напиться усталому в смерть с провалившимися щеками ратнику батьку алексея везем отмолвил тот почти без выражения севшим от устали голосом и обмахнув усы и бороду тыльной стороной руки тронул было коня постой молодец крикнул ему вслед боярин и шатнувшись не кинуться ли в горнице сперва махнул рукою и сбежал с крыльца кого не то вытягивая шею прокричал он в голос с провизгом и суматошно размахивая рукою в сползающем распахнутом опошне заспешил следом кого не то владыку самого из киева что ли и такое то робкое отчаяние прозвенело в голосе отчаяние и испуг что ратной неволею придержал коня раздвинул серые губы почти в улыбке Да уж не иного кого. Постой. Постой, кричал Косолапов, перевалку бежа за конем, боярин и задышливо достигнув, ухватив повод, остановил комонного. Убёгом, али как? Убёгом, возразил ратник, сожидая, что же воспоследует теперь. Так ты того ко мне, ко мне пожалуй. Торопливо таща за повод лошадь ратника, спешал боярин. Уже подскакивали слуги. Один поднял уроненный опошень боярина, накинул тому на плечи. «Сысой, деряба! Гриди сапог!» — возвысил зык боярин, обретя силу в голосе и господскую стать. «Проводи! Кормить! Живо!» А сам с дворским, тем же косолапым медвежьим пробегом порысил навстречу владычного поезда. Уже боярыня, на ходу застегивая коротель, вышла на красное крыльцо. Уже выскочили ключник со старостой. И огустела народом пустынная досель около дворья. И уже ловили под узцы, заворачивали на двор боярский, заморенных верховых коней. Меж тем, как сам, на колени повалясь и шапку сорвавшись с головы, лобызал сейчас, весь в радостных слезах, сухую руку алексея Возок митрополита едва не на руках внесли во двор боярина, а самого алексея и точно на руках, боярин с Дворским заносили едва ли не бегом в хоромы в чистую гостевую горницу. И на настойчивые покоры Алексия ночевать день и досуг боярин токомо отмотнул головою, выдохнув, часом, часом, владыка, зато кони «Коней дам! Коней!» И уже усадив, опять сунулся в ноги, лбом стукнул в пол, возрыдав, и вновь, отдавая через плечо приказы ключнику и холопам, целовал и целовал благословляющие руки митрополита Московского. С поклонами взошла боярыня, стол обрастал с недью. «Часом! Часом!» — бормотал боярин, минутами забегая и заглядывая в палату проверяя, все ли содеяно так, как велено, как по его приказаниям надлежит. Уже и набежала на двор боярский. И когда ратных под руки проводили к господским столам, какая-то торопливая старуха, роняя слезы и отчаянно торопясь, рванулась сквозь толпу глядельщиков с кринкою горячего топленого молока, отчаянно в голос возопив «Молочка! Молочка вареного!» и боярин, сам выскочивший в тот миг на крыльцо и поднявший было привычную длань, отогнать, отпихнуть старую, понял, вник, постиг разом, и, засуетясь, вдруг схватил старуху ту и поволок за собою в горницу, и та, передав кринку, сама на коленях подползла к Алексею приложиться в черед к руке и кресту главного молитвенника земли. И молоко, — ратные поняли, постигли, пряча улыбки, — пошло по кругу. И каждый отпевал крупно, пока не опружили кринку до конца, после чего старшой, качаясь на плохо гнущихся ногах, поднес, вернул глиняную посудину бабушке, и та, улыбаясь и всхлипывая, сама уже мелко крестила ратных, причитывая над ихнюю худобой. В Бертьянице в это время стоял разор, словно от наезда татарского. Холопы несли платья, оружие, узорные сёдла, годами бережённое боярское добро. И когда отъевшие ратные подымались из-за столов, их тотчас выводили переодеть, натягивали на них свежие рубахи и порты, узорные зипуны, тимовые сапоги, коих иному из ратников, да и носить, Не приходило ни разу в жизни. А на дворе уже ждали Крутошеи и жеребцы Под узорными седлами В чеканной сбруе. И в возок митрополита Запряженная шестерка карих Под масть боярских коней Рыла копытами снег. И новая волчья полсть Уложена оказалась Вовнутрь воска. И бобровый опошень наброшен На плечи владыки. Словом, безвестный боярин не присевший ни на миг за все те недолгих два часа, что перебыл у него во дворе владычный поезд, успел, опустошив и бертиницу свою, и конские стаи, заново снарядить, переодеть и переобуть, посажавший на новых коней всю дружину Алексея. И только уж на выезде вновь рухнул в снег перед воском владычным, теперь не один, а с бояриней и младшим сыном, Старшие оба берегли рубеж за вереей, и алексей, улыбаясь, благословил всю семью доброходного жертвователя и толпу набежавших селян, которые тоже сплошь рядами попадали на колени. И уже проводив обоз, и когда последний верхоконный пропал за дальним увалом дороги, боярин поворотил, торжественно глянул на жену сына и челяд, достав плат. Отер увлажненные глаза и чело, сказал твердо. «Теперь мажай не возьмут, Бог даст и ржеву, воротим!» Задрал бороду, поглядел и вовсе значительным зраком, и пошел, важно, не косолапя, твердо пошел хозяйскую поступью. И уже от крыльца, вошед по ступеням, гулять так гулять, повелел громко ключнику. «Мелентий! Всех кормить и поить! Весь двор и село! Радость вышняя!» И перекрестил себя широко, воздев очи к проголубевшему весеннему небу. Пока мист длился плен алексея многожды мнилась и ему о последнем, всеконечном конце. «Накатит Ольгердова конница, и поминай, как звали! Терем дымом!» а самого с боярнию в полон. Так думал не он один, многие. И на селе думали так, и потому теперь гомонили радостно, и целовались, и восклицали. Все ждали владыку своего, весь народ. Ключник посунулся было, пугливо поглядев на стадо дров, оставленное ратными. — Что делать, сына? Может, на живодерню сослать? «Коней на овес выхаживать!» — строго повелел боярин, скользом подумав о том, что без коней ему туговато придет по весне, но тут же и отогнав невольное сожаление. «Ети кони кого спасли? Разумей!» — присовокупил строго. И глазами сверкнул молодо. И в жене, неверно истолковав ее светлые слезы, бросил походя. «Наживем!» и та, только рукою махнув, огладила по плечу любовно хозяина своего, всю жизнь копил, собирал по крохам, скаредничал, куски считал, а тут и не чаяла такого от него, и плакала теперь от счастья, возгордясь мужем. Безвестный боярин, без имени, не оставивший по себе следа ни в каких хартиях, ни в памяти ничьей, такой же, как и многие на тогдашней Руси. Глава пятнадцатая. Пока Алексей плел новую паутину державной политики своей, склонял и подкупал очередных претендентов на ханский престол в Сарае, укреплял армию, готовясь отбить Ржеву у Литвина и отобрать великий стол у Суздальского князя, Сергий продолжал устраиваться на Киржаче. С высоты являло взору, как голубой воздух, пронизанный светом, наполняет мир. Далекие леса стояли, легчая в аэре. По луговине разливалась вода, подтопив кусты, толкалась льдинами в высокий берег. Клали трапезную. Взъерошенные кони тянули волокушами лес. Внизу маленький суетился боярин, задирал руки, кричал. Сергий, воткнув секиру, Начал спускаться по подмостьям. Весело, сноровисто стучали топоры. Боярин радостно пал в ноги. Кошель с серебром Сергий, не считая, отдал брату-эконому. Прищурясь, оглядел боярина. — Древоделий, говорю, подослать! — деловито тараторил тот, приняв благословение старца и с удовольствием оглядывая размах строительства. — Сергий! огревавший зиму с весны вложил все силы в создание обители, а как только дошла весть о возвращении алексея почуяло к себе разом прихлынувшее внимание не обманывая себя понимал ради владыки но от доброхотных даров не отказывал то что у троицы сотворялось годами тут возникало в месяцы и твердо Жестко даже принимал сергей Новожилов, сразу на общее житие. И было легче так. Кто шел к нему, знал, на что идет. Убежище его троицкое братье открыло еще по осени. Не дождав игумена, пошли в разные стороны. Один из чернецов забрел на махрище. Иноки ему в простоте повестили. «У нас!» Потом уж приходили, винились, звали назад. О том, что было Мишним и братом, да и было ли, Стефан не ведал, разве понял потом, по что он ушел тогда. Сергий не сказывал никому и молчал в ответ на вопрошания и призывы. После Рождества началось понемногу бегство к нему троицкой братьи. Приходили, падали в ноги. Виноватыми чли себя все приходящие. Сергий ничего не объяснял и не поминал ни о чем. Так перебежали Михей, Роман, Исаакий, Якута. Весною явился Ванята. Пришел бледный, решительный, в березовых лаптишках с посохом. Поглядев в глаза Стефанову сыну, Сергий, ни о чем более не спросив, принял отрока. Просящих принять в обитель было множество, и Сергий брал, испытуя, и притом далеко не всех. Зато от доброхотных дарителей на новом месте не было отбою. Приезжал Тимофей Вильяминов. Андрей Акинфов приехал перед самой весной, дал серебро на храм, доставил целый обоз с неди, долго ходил, глядел, кивал, одобряя, обещал выслать иконы, суздальских писем и на престольное Евангелие московских Даниловых мастеров, когда будет сведена кровля. Храм во имя Благовещения заложили, едва протаяла земля. Выворачивали вагами мерзлые глыбы песка, закладывали камни под углы будущей хоромины. И уже первые ряды сосновых из-за смола венцов означили начало сооружения. Трапезную надлежало довершить на этой неделе, а потому, даже и таких наездов ради, Сергий с неохотою оставлял секиру. Боярин высказал, наконец, свою просьбу. У него народился сын, и боярину жалость пала окрестить детятю непременно у Сергия. «Ехать не досуг, сюда привози», — твердо отмолвил троицкий игумен, отметая дальнейшие уговоры. — Да не простуди, младене, дорогой. Крестить должен по правилу отец духовный. Советуете, чаду гордыню отложи и крести сына своим попом, а как отеплеет, благословить ко мне привози. Боярин заметался глазами, видно, не подумал о таком исходе, но неволею, постигнув правоту Сергия, не мог, однако так вдруг изменить замысел свой. Сергий, оставя боярина додумывать, вновь полез на подмости. Боярин задумчиво глядел снизу на строгого игумена в лаптях и пасконине, который издали казался мужиком, а вблизи, глянув пронзающим светлым взором, поразил его мудростью и почти что княжеской статью. Топоры звенели в лад с добрым перебором, несказанную музыкой труда. И Сергей, поднимаясь все выше и заглядывая в провал хоромины, стены которой тесали сразу же, кладя очередные венцы, думал о том часе, когда в прорубы окон глянет это вот даль, и эта бегучая вода, и дубовый стол станет посереди, и лавки оपयाшат новорубленную трапезную и братья впервые соберется тут, а не внизу, в дымной хижине, где обедали едва не на коленях друг у друга. Шла весна, еле видные издали курились дымами деревни. Мастера, нанятые со стороны, скоро уйдут, блезет страда. Пашни, освобожденные от снегов, уже ждут, просыхая, заботливых рук пахаря. Он на миг ощутил щекотно в ладонях, рукояти сахи, и сощурил глаза. Ранним утром, отсюда, с высоты, слышен далекий тетеревиный ток. Божий мир был прекрасен, и прекрасна жизнь, отданная труду и подвигу. И путь его был по-прежнему прям, так, словно бы и сюда, наглядень на высоту, продутую весенним тревожным ветром, привел его за руку Господь в мудром провидении своем и, склонясь, пошел вдоль бревна, стесывая его внутреннюю сторону. Дойдя до конца, закруглил и огладил угол. До начала кровли, до потеряй угла, оставалось всего три венца. Глава шестнадцатая. Дальновидная ордынская политика алексея начинала приносить свои плоды. Дерущимся друг с другом ханам Все больше надобилось русское серебро. И вот наступил миг, когда помощь алексея понадобилась и всесильному темнику Мамаю, подбиравшемуся к вышней власти. руси и Орда незримо менялись местами. Русская поддержка становилась важнее для Орды, чем для Руси помощь ордынского хана. А в 1363 году произошло событие, почти не отмеченная летописью, о сути которого мы можем судить лишь косвенно по совокупности последующих фактов. Разбитый под ханом Мурутом Мамай, остро нуждаясь в поддержке, согласился на значительное уменьшение дани Москвой и на вполне неважную с его точки зрения приписку к договору, по которой Владимирское великое княжение становилось вотчинною, малолетнего московского князя Дмитрия. алексей объяснял свою просьбу тем, что прочие враждующие ханы все наперебой будут торговать великим княжением и собирать ордынский выход станет невозможно. Водчиной у русских считалось наследственное, родовое владение, переходящее от отца к сыну. И с этого часа, с этой незаметной приписки, к договорной грамоте, в холмистом Владимирском Залесье явилось государство нового типа — Московское самодержавное государство, Московская Русь, заменившая собой Русь Владимирскую. Этому государству еще долго предстоит биться за право быть на земле, долго заставлять соседей и братьев-князей признать себя существующим. Ему предстоит выдержать страшную битву с Ордою и устоять, но создано оно было сейчас, в те мгновения, когда нуждающийся в русском серебре Мамай дал согласить себя на условия, поставленные Алексеем. В те же годы, после троекратного погрома от Московичей, и Суздальский князь Дмитрий Константинович вынужден был отречься от великого княжения Владимирского в пользу ребенка Дмитрия а вскоре и Ржева была отбита у Литвы натиском русских ратей. Мы пишем обо всех этих событиях потому, что без них непонятно была бы и та история Троицкой обители и самого Сергия, коим посвящена наша книга. В перерывах своих многотрудных государственных дел Алексей деятельно наводил порядок в епархиях, исправлял служебный чин, испытывал грамотность священников, рассылал книги по церквам. Увеличенная втрое дружина писцов работала днём и ночью. Сводчики переводили с греческого привезённые Алексеем труды византийских мыслителей и богословов. Все новые и новые служебники, жития, а кто и хитропарии канонники расходились по монастырям и храмам. Неслышная это работа, Раз начатая не прекращалась уже. И рядом с громозвучными деяниями воевод, движением ратей, ухищрениями послов творился едва видимый ручеек книжного знания. Инок в посконном подряснике, отложив перо, медленно растирал пальцами подглазия покрасневших, утомленных очей, вглядывал в затянутое пузырем окошко, за коим слышалось с состоянием звонкое птичье чивк чивк чивк и теплый ветер шевелил ветви на миг проникаясь тоскуюю по этой сияющей земле по лету по медовому запаху полей и встряхивая головой шепча молитву поправлял кожаный гайтан стягивающий волосы не падали б на глаза и выведя окиноварную украшенную за главную букву вновь начинал споры и стройно выставлять буковки полуустава, гласящие о горнем, о высоком, или о делах далеких веков, или воспевающие хвалу Господу, и вновь и опять уносился духом и мечтою в то далекое и вечное, ради чего единожды и навек пренебрег скоро приходящую красою обычную земной жизни. Переписанные рукописи переплетали в обтянутые кожей доски. Мастера пилили, чеканили и узорили из меди и серебра накладки на углы книг, приделывали узорные застежки к доскам, и темные эти, схожие с кирпичами, четвероугольные, тяжелые, великие и малые, крохотные книги начинали свой путь по Руси, подобной просачиванию воды сквозь почву ибо не бурные струи речных потоков питают корни дерев, но лишь та влага, что неслышно и не видно для взора, пропитывает землю. А стремнины рек — лишь следствие, лишь исход, лишь выброс той главной потаенной влаги, напаяющей мир. И загради реку, наставь плотин, сооруди рукотворные моря или порой новые русла для влаги, завоюй землю измени власть законы на и веру, поставь плотины духовной жизни народа, что то же самое что и за пруда на реке что произойдет нарушатся невидные малые истоки вод пронизывающих почву, подымет их напором влага и вместе с солью вытолкнет наружу содеев неродимой пашню опустит ли в глубины Иссушив окрестные леса и поля, Насытит ли излишней влагой Жирный чернозем, И тот закиснет, загниет от изобилия, Как погибает от ожирения живое существо. Так и зримые события Суть реки истории, Питает которые, однако, Незримая, неслышимая влага Темных кожаных книг, Зовущих к труду, вере и подвигу, Осмысляющих само понятие, Само бытие Родины, как той, своей и только своей, единственной и незаменимой ничем иным земли, за которую мощно и должно, ежели ей угрожает беда, отдать жизнь. И пусть воеводы, стратилаты, послы, великие бояре и князья блюдут чистоту потоков речных, не позволяя заграждать их плотинами, менять русло рек, по которым течет историческая судьба народа но не забудем и того неслышного, незримого просачивания влаги сквозь почву. Не забудем книг, напаяющих вселенную, без коих и потоки иссякнут, и камнем сухою перстью станет земля, и исчезнет жизнь, лишенная живительного источника. Так в письменной, просвещенный светом учения земле. Но так и в земле бесписсьменной, древней и дикой, ибо и там было слово, и текло оно от уст к устам, и точно так же пронизывало почву племени живительную влагой памяти и навычиев, завещанных предками потомкам. Песец опускает в медную чернильницу перо, берет иное, наполненное бурыми железными чернилами. Ровные ряды букв ложатся на толстые листы дорогой Александрийской бумаги, или на еще более дорогой пергамент. Владыка алексей сам заходит в книжарню, где работают мастера-переписчики. Молча глядит на работу, одобряет наклонением головы. Тихо, только скрипят гусиные перья. То, о чем здесь напишут в книгах, с миновением лет и веков изгладится из живой устной памяти поколений. Воин, совершивший подвиг. Помни о летописце чаще всего иноки монастырском подвижнике запечатлевшим для внуков деяние твое немногое нужно пессу мисощей краюха хлеба квас сушеная рыба Да молчаливое одобрение духовного главы, что среди многотрудных дел находят часы дабы перебыть тут у истока живительного хоть и почти незримого движения питающего духовную силу языка русского, силою слова, запечатленного и переданного грядущим векам. И они проходят, текут века истории, и грохочут войны, бушуют пожары, унося с собой селения и города. Но из пламени, из-под рушащихся стен, выносят лишаемые всего добра, всего зажитка своего люди прежде всего иконы и книги ибо дух вечен и сохраненный сотворит все иное зримое и тварное что можно потерять и нажить вновь ежели только не потеряно не изгибла духовная основа жизни глава семнадцать станняа тихо постучав вступил в митрополичий покой и замер алексей работал со сводчиками и только кивнулссия на своему верному спутнику понимая по гречески станнято невольно заслушался едва не забывший зачем вошел но вот наконец алексей отложил в сторону дионисия Ариапагита и кивнул сводчиком разрешая удалиться оба вышли слегка поклоня занятия и оглядывая его с любопытством неизменный писец секретарь спутника алексея начинал внушать невольное уважение и даже зависть многим клерошанам митрополитьеего двора что там Леонтий?» — вопросил негромко митрополит троицкое братья повестил станята подходя к столу опять алексей думал разглаживая желтоватые твердые листы пергамена исписанные греческим минускулом. вторично уже прибегали к алексею ходаки иноки Троицкого монастыря, слезно умоляя владыку помочь им вернуть к себе Сергия. О том просили и бояре, связанные так или иначе с Троицей. Алексей не отвечал ни «да», ни «нет». Думал. «Созови», — повелел он, вздохнув. Старцы, войдя, повалились в ноги. Алексей поднял их, расспросил строго. «Получалась какая-то безлепица». Сергия хотели и на него же жаловались, ссылаясь на то, что введенные им правила противоречат заповедям святых отец и древних пустынножителей, возбранявших применять устав иноческой жизни. Алексей вновь обещал помыслить о том и попытаться уговорить Сергия, отпуская старцев, удержал одного Стефана. Стефан был угрюм и краток, На вопрос о том, кто управляет монастырем, глянул сумрачно и только склонил голову. Алексей сам знал, что обязанности игумена исполняет Стефан, но лишь как заместитель отсутствующего брата. Алексей давно уже не толковался Стефаном по душе, так как когда-то, и сейчас несколько вознегодовал за то на самого себя. Доверительной беседы никак не получалось. На прямой нетерпеливый вопрос, что же произошло в обители, по что Сергий покинул монастырь и игуменство свое? Стефан, заметно побледнев, ответил, «Не ведаю, владыка. Многим был тягостен общежительный устав». «Но устав сохранен?» — нетерпеливо перебил Алексей. «С некоторыми послаблениями, заметно дрогнувшим голосом, — возразил Стефан. «Книги разнесены по кельям, а притч общего служебника и на престольных Евангелий, а так уж де Актоиха и Ирмалоя». Начавший перечислять, он вдруг сумрачно глянул в очи Алексею прежним своим горячим, пронзающим взором, помолчал, добавил. «Невестимо ни для кого, и чудесно покинул обитель, не заходя даже в келью свою». Добро, ступай. Сдался наконец Алексей и благословив, отпустил Стефана. Проводившийся старцев Леонтий просительно остановился в дверях. Сядь, приказал ему Алексей и поглядев проникновенно в очи своему верному служителю, вопросил: "Ты как умыслишь о том?" Обидели старца. Без колебаний возразил станята: "Кто?" Алексей и Станята, один вопросительно-повелительно, другой уверенно утверждая, произнесли одно и то же имя — Стефан, и долго глядели в глаза друг другу. «А и не только!» — примолвил Станята. «Обитель в славу вошла, а устав жесток, иным и слава лакома, а твердоты, Сергиевой, не перечесть». «И это уже тебе, владыка, самому надлежит почистить монастырь?» «Воротить?» — выпросил Алексей, молчаливо проминовавший последние станятины слова. Станька повел плечами, задумался. «Или оставить Сергия на кержаче?» — продолжил владыка, выпрямляясь в кресле и прикрывая глаза, усталые от многодневных умных трудов. Так мыслишь, не захочет Сергий воротить к троице? Его и тябитель, — раздумчиво протянул Станята. Чать сердце прикипело, сам начинал. В славу вошел монастырь. Я и сам мыслил о том, — с отстоянием отозвался Алексей, не открывая глаз, — надобно укреплять, возвращать иное к месту своему. «Как власть вышнюю!» «Опять свара в Орде!» — вскинулся живостонята. «Не ведаю». «Досели не ведаю, Леонтий!» «Доносит на разно!» — отозвался Алексей задумчиво, но не небезнадежно. Словно и не ведая догадывал о скорых переменах в сарае. «Крепко сидит хидырь!» «Пока крепко, Леонтий!» надобно ехать на поклон ладно вскинулся алексей встрепенувшись и крепко проведя ладонями по челу и почаллущикам садись спеши сергию да приедет ко мне на москву солнце меркло сквозь цветные синие и красные стекла разукрашивая владычную горницу вечером на молитве и еще позже укладываясь в постель он все думал о том же «Убрать, увести Сергия навсегда из строицы, не означило ли это оскорбить, а виноватить старца, ежели не в его глазах, то в глазах всей Москвы?» «Сколь часто мы, мира ради, удаляем справедливого, оставляя на месте неправедных, токмо за тем, что их больше?» «Но что скажет сам Сергий?» Они сидят в келейном покое митрополитчих хором, и алексей как когда-то встарь, не ведает, о чем ему говорить с Сергием. По себе самому не чуешь течение времени. Но вот перед тобою бывший светлоокий отрок, ставший зрелым мужем, игуменом обители, про которого он, алексей уже не может сказать, что тот много младше предсидящего митрополита. Возраст мужества уравнивает мужей. Теперь они сидят вдвоем, и Алексей украдчиво и опрятно хочет выведать у Сергия о его ссоре со Стефаном. Но Сергий отвечает нежданно, неуступчиво и твердо. «Владыка, Ас согласил оставить троицу, и сам, уведуя о том, егда будет надобно с братом своим». «Оставь это нам и не прошай более». И всё И ничего иного о споре, вызвавшем уход троицкого игумена из монастыря. Алексей просит Сергия приветить и благословить юного князя Дмитрия. Сергий молча кивает головою. Митрополит нынче как дед, воспитывающий внука своего. Это и трогательно, и немножечко смешно. И как сказать алексею да и надобно ли говорить, что самое тревожное уже позади, что земля московская вскоре опять и теперь уж навечно заберет в свои руки Владимирский престол? Говорить об этом не надобно, ибо этого еще нет, это еще надлежит содеять алексею. А предвидение свершений никогда не есть само свершение. Излишне поверивший успеху своему, может поиметь успех и потерять все уже в силу излишней уверенности своей. Опасный дар вручил нам Господь, наделивший смертного свободою воли. Да и не о том теперь речь, а о чем. Вот они сидят рядом, Сергий с алексеем и молчат. И великий митрополит, глава Руси Владимирской, муж совета и власти, пред которым ежеден проходят десятки и сотни людей, повелевающие вельможами нарочитыми, по единому слову коева великие бояре, не вздохнув, поведут полки, и ратники ринут в сечу, пред коим смерть и монах, и боярин падут на колени, прося единого мановения властно благословляющие руки, не ведает, что говорить, и робеет, чуя, что слова не нужны, кощунственны в этот час и что не Сергий от него, а он от Сергия в молчаливый миг этот восприемлет духовную благостыню. «Благослови мя, отче Сергия, во мнозих гресех власти моей и земного грешного труда», — тихонько просит алексей И Сергий молча благословляет митрополита, строго, не произнося ободряющих слов ибо ведает, что не ложное смирение подвигло владыку на сии слова, а истина. Истина того, что власть грешна, и владеющий властью всякий, обязан понимать это хотя бы для спасения своего. Сейчас с ними третий, покойный Иван Калита, коему алексей обещал взять княжеский крест на ромена своя. И Калита внимает так, как умеет внимать только он, молча, почти исчезнув, почти растворясь в тишине, и уже неволен сказать хотя бы единое слово, но он здесь. И оба предсидящих косятся в сторону покойного князя. «Вся моя надежда в Дмитрии», — произносит, наконец, алексей «Гришно полагать надежду земли в едином отроке», — возражает с легким упреком Сергий, и опять оба молчат. За ними земля, бояре, что деловито собирают рати и копят серебро, смерды, что готовят новые рощи сти под пашню. Земля полняет людьми. Ремесленники, что ныне уже не ропщут по недостатку дела. Дел много. И от алексея от нынешних правителей страны, все ждут свершения подвига. Земля живет, трудится, верит и она найдет себе истинного главу. В самом деле, не в едином ребенке, который нынче едва вступает в возраст отрочества, надежда целого княжества. И не пришли пока те времена, когда исчезает воля к действию, а остается лишь к послушанию. И когда вследствие того от единого мужа, стоящего во главе, могли бы зависеть и произойти спасение или гибель, всей Руси великой. «Земля восстает к действованию», — договаривает Сергий свою мысль. И алексей думает сейчас о том, что Сергий, даже не быв в Константинополе, не сравнивая и не видя, знает, чует порою много больше его, алексея, будто бы целитель, взявший руку болящего и по ударам сердца догадывающий о скором выздоровлении или конце. «Отче Сергия!» — молча молит Алексей, которому хочется, как когда-то, простереться ниц у ног этого покорного его повелением лесного игумена. «Отче Сергия! Будь и вишьсь! И пока ты с нами, земля русичей, осияна светом правды, и всякое деяние на ней и для нас во благо Господу и языку русскому». Глава восемнадцатая К приходу Сергия княжеских детей умыли, переодели в чистые рубашки всех троих. Митя с Ваней и Володя, двоюродный их брат, ждали игумена, о котором многое уже слышали, но главное — по суете женской, потому как их мать — Александра, Шура Вильяминова, без конца то оправит рубашку, то крестик на груди, то пригладит волосы и не велит баловать. По всему этому дети чуяли, что грядет что-то небывалое досель. Вошел, наконец, владыка алексей Дмитрий, потянувший Ванюшу за руку, привычно стал под благословение своего духовного отца. С алексеем был монах в грубой дорожной рясе из деревенской самодельной поскани. Дмитрий только скользом через плечо глянул на инока. Володя, тот любопытно остоялся, поднял взор на старца. Но Шура первая, узнав Сергия, рухнула на колени перед ним. Ваня, тот как вложил палец в рот растерянно, так и замер. Володя уже уцепился, молча и крепко ручонкою западул рясы инока. — Здравствуй, великий князь, — произнес Сергий чуть улыбаясь, и Дмитрий смущенно, только теперь поняв, кто перед ним, подошел к монаху. Суетились няньки, слуги, Маша, вдова Андрея, мать Владимира, в свой черед опрятно подступила к троицкому игумену принять благословение знаменитого подвижника. Дмитрий открывает было рот сказать, что он не князь великий, оглядывает на алексея но тот молчит, И тоже, как и все взрослые, смотрит на чудного монаха с умным лицом и какими-то завораживающими глазами. Очень неловко смущаясь, малолетний князь целует крест и руку инока. То, что отрок смущается перед старшими, хорошо, отмечает про себя Сергий. Не возгордился бы излихо властью. Будь его воля. Он быть может и вовсе удалил будущего князя из этих пышных хоромов с коврами и паволоками, дорогою посудою и почетной стражей у дверей. Тем паче, когда подрастет. Дабы отрок принял власть, возмужав подготовленным к подвигу, а не к прихотям власти. Но, видимо, это не можно. Слишком не принято будет всеми окрест. Дмитрия уводит. Оборачиваясь, коренастый крупный мальчик еще смотрит на игумена Сергия. Тянет младшего брата за собою, а тот смеется, радостный, и не хочет уходить, тянет руки к Сергию, и лик преподобного на миг одевается тенью. Он смотрит на мальчика пронзительно, запоминая, и видит, чует, скорее, неясную, серовато-пурпурно-бурую тень вокруг его чела. Сергий еще не научился верить своим предвидениям еще не ведает, что ныне узрел лик смерти, стоящий за плечами этого второго Иванова малыша, но ему до боли становится жаль мальчика, только на миг, на мгновение. Не должен смертный судить о Господнем промысле, ибо нам не понять не надобно понимать того, что не может зависеть от нас, смертных, что древние называли судьбою, майерой, и что лежит по ту сторону границы, отчерченной Господом, для проявления нашей людской свободной воли маленького владимира андреевича сергий улыбнувшись приподымает передавая матери говорит вырастет воином володя растет тихим недрачливым и послушливым дитятью хоть и здоров и крупен в отца но старцу сергию ведомо неведомое прочим и счастливая мать благодарно принимает в руки малыша будущее которого дне означил единым словом легендарный троицкий игумен. Сергий оглядывает покой, тесный, от дорогих вещей, укладок и постовцов крестит толпу слуг и челяди, благодарно на коленях, принимающие его благословение. Они выходят, алексей перечисляет, чему и как учат наследника престола по его повелению. Говорит, отвечая на невысказанное Сергием, что в обиходной жизни отрок обычно бывает в доме у Тысяцкого Вильяминова и у Тимофея, где ездит верхом, учится владеть оружием, играет с отрачатами в лапту, рюхи и свайку. Сергий не спрашивает, понятно и так, что юный Дмитрий неукоснительно посещает все службы и уже сейчас добре знает обряд церковный и, не сбиваясь, поет псалмы и стихиры. «Следовало тебе, владыка, сразу после Константинополя побывать в обители Троицкой», — говорит Сергий уже на дворе, — «и это единственный упрек Алексию, единственный и справедливый». Ибо тогда, возможно, не было бы безлепой при и ухода Сергия из обители. Или же и она была нужна для чего-то, хотя бы за тем, чтобы вощувствовала вся братья, старцы и послушники» что без Сергия, без его твердой и непрестанной воли им не можно, нельзя ни жить, ни быть. И когда поймут, восчувствуют, то уже не позабудут о том впредь. Они прощаются. Алексей хотел бы задержать Сергия, оставить у себя на Москве, но видит, знает, нельзя. И только с сердцем целует трижды радонежского игумена. Даже тому, кто стоит на вершине власти, надобен некто, пред кем он может почуять себя меньшим, слабейшим и молодшим по духу своему. Почуять и приникнуть на миг, как путник в пустыне в тяжком пути приникает к источнику, дабы с новыми силами продолжить свой путь. Леонтию с Танятия на немой вопрос последнего, когда Сергий уже ушел, Алексей ответил, подумав, Пошлю Сергия в Ростов созидать новый монастырь с общежительным уставом во имя Бориса и Глеба. Чаю ему по плечам задачи сия, а с троицкими старцами он прав. Пусть еще и вновь помыслит сами о себе. Быть может, Сергий со Стефаном и надобно развести розна Глава девятнадцатая В эти месяцы Алексей буквально утопал в ордынских делах, ожидая часа, когда можно будет отнять великий стол у суздальцев и воротить в Москве. Пока же он, прибыв во Владимир, сам венчает Дмитрия Константиновича на стол великих князей владимирских, как бы возвысись над суетной княжеской борьбой. Да-да. Он же митрополит всея Руси а не токма московского княжества. И он благостен и прилеп. Так что даже Дмитрий Константинович несколько смягчает нелюбие свое к московскому владыке. Вечерами измученный алексей остается один на один со стонятою. Порой умница, они вновь сидят вдвоем в Киеве, в смрадной яме, ожидаючи конца. Станята задумчиво толкует о молодости и старости народов. Оба понимают уже, что действительно народы стареют, как и люди, что есть подъем и упадок духа, и что старание самого сильного — ничто, ежели люди устали жить. Оба видели Кантакузина, сломленного бременем невозможной задачи — спасти гибнущую Византию, которую можно было оберечь от турок, латинин сербов и болгар, но только не от нее самой. Но как определить, как понять, начало или конец то, что происходит, окрест? — вопрошает Станята. — По людям, Леонтий, — задумчиво и устало отвечает Алексей, пригорбившись в ветхом креслице, — у людей начальных, первых времен, переизбыток энергии, и направлена она к деянию, к творчеству и к объединению языка своего. У людей закат, у старых народов, нет уже сил противостать разрушительному ходу времени, и энергия их узка, направлена на свое, суедневное. И соплеменники ближние для них, по часту, главные вороги. Люди эти уже не видят связи явлений, не смотрят вдаль. Как апокавк? Да, ежели хочешь, как Апокавк, родина для таких, лишь источник благ земных, но не поле приложения творческих сил. Власть притворяется в похоть власти, а труд — в простое стяжание богатств. «Я много ходил по свету», — вполголоса сказывает Станята, — «когда понял, что у нас, в новом городе, нестроение настаёт, много искал». И тоже нашел вот Сергия, но у него не смог. Сергий понял и сам направил тебя ко мне. Да, владыка, а теперь, ныне, Верно ведь и в Киеве, и на Москве, Ты молвишь молодость? А я порою о себе, кто я, и что надобно мне, О себе так скучливо и думать. Ничто такое вот Дом, семья, зажиток не влечет. Странник я, верно. Вот хочу понять, не гневай владыка. Ты вот и иные. В чем правда? Живут и живут. Ну, не станет энергией. Ну, начнут думать о своем токма Не такие, конечно, как апокавк, а простецы. Когда нет энергий, что ж тогда? Тогда разрушается всё Отвердев и осуровив ликом, — отвечает Алексей. «Гибнет все сущее окрест. Сама земля, вскормившая нас, скудеет, Расхищаемая непристойно и жадно. И гибнет народ, и энергия оставших Уходит на уничтожение сущего. Неужто мощно уничтожить землю?» — восклицает Станята. «Ты видел пустыни?» Развалины древних городов. Говорят, там жили люди, но вырубили леса, Иссушили воды, разрушили пашни, и остался один песок. Станята встряхивает головою, думает. А я мнил, это так же невозможно, как запрудить Волгу, Как поворотить реки вспять. Зачем? Народ, оставленный Господом, строго отвечает алексей может токома разрушать, убивая себя. Сам по себе человек, возгордясь своей силой, ничто погубит землю и погибнет сам, по слову Всевышнего. Сумерки совсем сгустились. «Ну а татары?» — раздается голос Станята из темноты. «Татар, вернее, мунгал, пришедших с батыем, уже нет. Теперь подняли голову те...» Кого когда-то покорил Батый. Потом и резня. Потому и резня. Так, может, нет, Леонтий, еще нет. Русь не готова к борьбе. Пусть сплотится земля, пусть вырастут воины. Вот этот мальчик, мне поведет их на бой. Быть может, когда уже нас не станет на свете. Ну, а Литва вновь вопрошает Станята. «С Литвою сложнее», — отвечает во тьме голос алексея «Там тоже подъем, тоже молодость языка. Они бы и одолели нас, но мню не уцелеют, литвины язычники меж католиками и православными. И любой выбор покончит с Литвой». «Во всяком случае, приняв латинскую веру, они оттолкнут от себя всех православных» а принявшие православие, приняв православие, Ольгерт мог бы и победить. Но он всего не свершит. После киевского нятья я всем убедился сугубо. Нятье, то есть после пленения. И еще потому не свершит, что прими он православие, отчина его, Великая Литва, скоро бы и сама стала Русью. А мы? От Коля наша земля? От принятия веры? От князя Владимира? От Олега вещего или Рюрика? От Коля? Мыслю Леонтий, пошевелясь в скрипнувшем креслице, отвечает Алексей. Та Русь уже умерла, пала, подточивши саму себя гордостью, разномыслием и стяжанием. По то и столь легко покорили себе киевскую державу. Я ныне прошал великих бояр дать серебро для дел ордынских. Давали все и давали помногу. Помнишь того боярина, что встретил нас подможаем, а старуху, селян, смердов? мыслью хоть и много среди нас людей, коим свое засти топчее. Как хвост? Да, и не он один. мыслью все же, что растет новая Русь, святая Русь и мы с тобою у истоков ее. И Сергий? Да, и сугубо Сергий. Он — духовная наша защита. Ибо я в скверне, в этих вот трудах, перенявший крест крестного своего, даю дней серебро на убийство и резню в Орде, и буду паки творить потребное земле моей, ибо никто же больше жертвы не имат, аще отдавший душу за други своя. Но земле нужен святой, нужен тот, кто укажет пути добра и будет незапятнан не только деянием злым, но и помыслом даже. Нужен творец добра. сергей Да, сергей Оба затихают, представляя себе игумена Сергия в этот час в его непрестанных, невидных внешне но таких важных для земли и языка русского трудах. Хлопают двери, является с обидою владычный боярин, вновь обрушивая на усталого владыку ворох суедневности. Но там, в лесу, на горе Маковец, там в лесу трудится тот, чья жизни подвиг дают оправдание всему сущему, позволяя Алексею сказать эти гордые слова «Святая Русь». Все это творится днем, и все это творит митрополит всея Руси. И так минит день до позднего вечера. Но уже к ночи в покое алексея на владычном дворе проводит пыльного монашка в грубой дорожной рясе, проводит кухонными дверьми, минуя любопытствующую владимирскую обслугу. В темных дверях его принимает молчаливый предверник, и ведет к лестнице, наверху которой монашка ожидает станята. Гостю дают в укромной горнице торопливо поесть с дороги, и затем тот же станята влечет его далее, в покое митрополита. Нет, уже не митрополита Владимирского и всея Руси в этот час, а место блюстителя московского стола, кровно заинтересованного в том, чтобы его стол, его княжество... Дело его покойных князей не погибли в переменах земного коловращения. В этот час у владыки уже не так прям стан и не столь бесстрастно лицо, и не от дневной усталости, а от другого. И отревоженный взгляд владыка вперяет с настойчивой страстностью в невидное, в мелких морщинках лицо монашка. В покое полутьма. Станята стоит у двери на стороже. Разговора, который творится сейчас, не должен слышать никто. Монашек зовет хана Хызра, поиначивая по-русски «царь Кыдырь». Авдула называет Авдулем, покойного Джанибека Чанибеком. Но дело свое знает отменно, так, как никто другой. Алексею становится внятно, в конце концов, что хидырь главная опора суздальского князя не так уж прочен на троне и мощно пособить ему трон этот поскорее потерять что у него не лады со старшим сыном и с внучатым племянником мурутом что мама таит свои особые замыслы и теперь уже стал много сильнее других темников что объявился уже третий самозванный сын д дженибеков не то бердибеков кильдитек не менее кровожадный жестоие чем двое предыдущих, что неспокойно в булгарах, что замышляет новый переворот хан Тагай, что ожидается, по всем приметам, суровая зима, и значит, возможен джут и голод в степи, и что всем решительно, дерущимся ханам и бекам, необходимо русское серебро для подкрепления власти своей или домогательств власти. Монашек получает устные наказы, получает заемные грамоты к русским купцам в сарае и бездеже, по которому возможно получить серебро для подкупа ордынских беков, и, накрыв голову и лицо широкой накидкою, удаляется в ночь. Алексей вздыхает, сидит, понурясь, глядя в огонь свечи, почти забыв про Леонтия. «Разваливает Орда!» — нарушает, наконец, молчание Станька. «Стой на Цареграду Грецкому!» Митрополит молчит. Станята осмелев, продолжает. «Скоро ордынские ярлыки будет мощно покупать, как грибы на базаре, кадушками!» Алексей поводит головою, улыбается бледно, одними губами, молчит. Выговаривает погодя. «Ты поди повались, то, что мы творим ныне греховно, Леонтий!» Но я обещал крестному, что возьму его грех на плечи своя. поди кликни мне служку с синей И уже когда Станята выходит, шепчет, глядя в огонь. Господи, прости мне и в этот раз по великой милости Твоей. Глава двадцатая Когда тихого и кроткого Хидыря зарезал в дворце его собственный сын, Тимир Хаджа, В Орде наступил кровавый ад. Отдельные, чудом, выдиравшиеся из-за мятни купцы и русские ратные, доносили, что Золотой Орды, по сути, уже нет. Мамай поставил было своего хана Авдула, но в сарае сидел муруд сменивший зарезанного Мамаем Тимир-Хаджу, и не желал отдавать власть. Булгары захватил Булат-Тимир, Мордовские земли — Тагай. И только русский улус продолжал поддерживать законную власть в сарае. Вот тут суздальский князь Дмитрий Константинович, возложивший свои упования на Хидыря, понял, что престол под ним опасно закачался. Дионисий неистово призывал его старшего брата Андрея восстать и свергнуть Орду. Но у Нижнего Новгорода, дважды разгромленного и сожженного татарами, Не было на то ни сил, ни желания. Андрей понимал лучше братьев, что с ордою им не совладать. Да кроме того, Борис, третий брат, намерил в здешней суете засесть Нижний под братом Дмитрием, чем окончательно обессилел Суздальский княжеский дом. Дмитрий Константинович, узнав о том, что алексей перекупил у хана Мурута ярлык на Великое княжение, вскипел, но... Полки не были собраны, а собранные редели на глазах. Измена Бориса разрушила все дело и приходило уступить Москве. И никто еще не знал, что алексей одновременно ведет переговоры с Мамаем. В марте юный Дмитрий Московский со многими боярами торжественно прибыл во Владимир и венчался вторично великим князем Владимирским теперь уже по ирлаку хана Авдула, доставленному послом из Мамаевой Орды, подтвердившим, что великое княжение отныне переходит в вотчину Московского княжеского дома. Из Владимира великий князь Дмитрий прибыл в Переиславль, а Атоле в Москву. Здесь тоже устраивались пышные торжества. Пришел по зову владыки-скержача сам гумен Сергий и Алексей заставил своего воспитанника сойти с княжеского креслица и встретить радонежского игумена в дверях, поклонившись ему. Бояре, наблюдавшие эту сцену, понимали, что присутствуют при очередном дальнем замысле Алексея, и потому все в очередь почтительно приветствовали одетого в простое суконное дорожное платье русволосова инока. Впрочем, молва о Сергии разошлась уже достаточно широко, и многие из бояр приветствовали радонежского игумена с почтением неложным. Дмитрий глядел на рослого сухощавого монаха, который когда-то являлся к ним в княжой терем с опаскою. Увидел и лапти, и грубый наряд, и достаточно начитанный в житиях, заметя к тому же общие знаки внимания, так и решил что перед ним живой святой и потому облыбызал твердую мозолистую задубевшую на ветру руку сергия истово и прилежно сергий чуть чуть улыбнулся коренастому широкому в кости подростку благословил князя и молча занял предложенное ему место за пиршественным столом хотя пил только воду и ел только хлеб с вареную рыбой и капустой Дары, содеянные многими боярами во время и после трапезы, распорядил принять своему келарю и троим спутникам, пришедшим вместе с ним, тут же наказав не забыть купить воску и новое напрестольное Евангелие для обители. Пир чести были ему в тягость, но он понимал, что все это надобно Алексею, как и прилюдное ради предсидящих великих бояр встреча с князем, коего он уже видел прежде, и с большей охотою встретил бы опять в домашней обстановке, а не на княжеском перу. В этот вечер Алексей особенно долго стоял на вечернем правиле, долго молился, а окончив молитву, долго еще стоял на коленях перед иконами, закаменев лицом. И не о Господе думал он, не о словах молитвы, иной лик стоял перед мысленными очами владыки. И лик тот слегка усмехался ему в полутьме покоя, ибо был то лик покойного крестного Ивана Даниловича Калиты. «Здравствуй, крестник!» — услышал он тихо-тихо сказанные слова. «Здравствуй, крестный!» — ответил покорно и ощутил позабытое детское волнение во всех членах своих и в глубоком строе души. Но ну, как тебе, крестник, ноша моя? вкрадчиво вопросил голос. И, не добившись ответа, выговорил опять: Тяжело тебе, крестник? А тебе? ответил Алексей с трудом, размыкая уста. Мне тяжело. И мне тяжко. эхом отозвался Алексей. Веришь ты по-прежнему, что ко благу была скверна моя? Ну ведь Не свершилось нахождение ратий, Ни смерды не погинули, И растет, ширит, мужает великая страна. Погоди, не отвечай мне. Ведь иначе мы уже теперь были бы под Литвою. А цена власти в грядущих веках Царство Пресвитера Иоанна, Святую Русь, страну, Где духовное будет превыше земного, мыслью я сотворить. — ответил сурово Алексей, подымая лик к иконам и вновь ощущая на плечах груз протекших годов. Свеча совсем потускнела. Все было в лиловом сумраке, и то неясное, что мглилось перед ним, будучи прозрачную головою крестного, издало тихий, точно мышь пискнула, неподобный смешок. «Осоздаешь, гляди-ка!» «Твердыню земной, княжеской власти! Чем станет твоя святая Русь, Егда восхощут цари земные Сокрушить даже и православие само?» «Ты что, видишь? Ведаешь грядущее, крестный?» Выпросил смятенно, покрываясь холодным потом алексей «Я не вижу, не вижу...» «Не вижу ничего!» — пропела голова, и голос теперь был не толще комариного писка. «Мой грех, крестник, неси теперь на себе мой грех!» Станята, подошедший к наружной двери моленного покоя, дабы позвать наставника ко сну, услышав два голоса, остоялся вдруг на ослабевших ногах, сполз на пол Часто крестясь и беззвучно творя молитву. И снова черная смерть свирепствует в русской земле. Монах-летописец задумывается. Перо застыло в его руке. Тяжкие удары колокола звучат над его головою. Хоронят и хоронят. Чей ты завтра черед? Он растирает усталые глазницы, склоняется над книгою грядущим поколением для тех кто останется жить выводит строгим красивым полууставом строгие горькие слова немочь то етая такова прежде яко рогатиную ударит за лопатку или под груди или меж крыл и такко разболеешься человек начнет кровью харкати и огонь заржет внутри и потом пот Та же дрожь, и, полежав один день или два, А редко того кое три дни, и тако умираху. А иные железою умираху, Железа же не у всякого бываше в едином месте. Но овому на шее, а иному под скулою, А иному под пазухую, другому за лопаткою, прочим же на стегнах. И тоже много трои ден полежат. Летописец перечитывает написанное, крестится. В глазах, когда он прикрывает вежды, Опустелые городские улицы, и трупы, трупы, трупы. В ушах непрерывный колокольный звон. Глава двадцать первая. Детской памяти Сергия, тогдашнего Варфоломея. Ростов помнился безмерно великим городом, с огромными палатами княжеского дворца, с потрясающе огромным собором, многолюдным и шумным, яко некий Вавилон. Теперь все как бы принизилось, уменьшилось и в размерах, и в кипении своем. И все-таки сердце дрогнуло, когда он увидал тот самый Григорьевский затвор, где учился Стефан и где в низкой шумной палате соученики дразнили его святым букеоном На миг захотелось взойти в тот самый покой училища, сесть на знакомую потемнелую скамью. Сдержал себя. С усмешкой подумал, что свершил он такой учитель, зная о нем. Начал бы представлять его ученикам в примеры по учению, как лучшего своего воспитанника. Где-то они все — те мальчики, ставшие взрослыми мужами. И о чем бы он мог нынче при встрече толковать с ними, выросшими и прошедшими жизнь? О детских шалостях, давно позабытых, о событиях, княжеской борьбе и прочем. А они как бы стали смотреть на него, невольно отыскивая в нем прежнего букеона не справлявшегося с грамотою. И Иисус не сумел у Себя на родине в Назарете совершить никаких чудес, ибо несть не пророка в Отечестве Своем. А достигнутые тобою в жизни разве что зависть вызовет у прежних друзей. Не надо посещать покинутых мест Твоего детства. Пусть они останутся теми, какими были допреж И друзья те пусть так и останутся детьми. И свары те, и детская любовь, и твои тогдашние стыдные мечты и ошибки, пусть все это останется нерушимо в воспоминаниях юности и не вторгается в дела и помышления нынешнего дня. Тогда, в годы те, он, конечно, не знал, не видал никогда князя Константина Васильевича, теперь состарившегося, угнетенного годами, трудами и неудачами. К счастью, князь ничего не ведал о юности Сергия и принял его, предупрежденный владычным гонцом, как известного подвижника, славного игумена, коему покровительствует сам митрополит Алексей. И Сергий не стал напоминать князю ни о молодости своей, ни о покойном родителе. Он только глядел на князя особенно ясными, особенно прозрачными как лесные озера глазами и на того неволю снисходила тишина высказавший свои обиды в чем то и повинившись перед представителем алексея так он понимал сергия константин Васильевич вдруг замолк и ощутил ту усталость что приходит с возрастом и то стремление к покою о коем не мыслил доднесь. он понял вдруг что да, верно отпущенный ему Господом срок подходит к концу, что та независимость от Москвы, которую добыл он в Орде в пору безвременья, сейчас, с возвращением Алексея, ничего не стоит и вызовет новые военные осложнения. А ежели к тому владыка Алексей поладил с всесильным мамаем, то еще и нового татарского похождения может ожидать, многострадальная ростовская земля тем патья огграбллены татарами по пути из сарая он достаточно внятно понял что такое татарский разор и странно как то о делах книжения сергий говорил меньше всего но его тихие увещания и слова о боге и вечности о мире и любви прямо вели к тому что ростову должен вернуться к тому что было при клите и семионе гордом разве суздальский князь но слишком явно становило что и суздальский князь вряд ли выдержит состязание с москвой теперь когда алексей взял в свои твердые пасторские руки мирскую власть в княжестве мы не ведаем о чем толковал сергий с ростовским князем но через год константин васильевич уступил власть в ростове Своему племяннику, Андрею Федоровичу, за спиною у которого стояла ратная сила Москвы, уступил безоспору и ратных сшибок, уехавший доживать в Устюг, где, наверное, обрел те самые тишину и спокойствие, почувствованные им в разговоре с игуменом Сергием. Иноки Федор и Павел, заранее извещенный владыкой, ждали Сергия у порога княжьего дворца. Они уже имели в руках студитский общежительный устав и на Сергия обрушили град хозяйственных и иных вопросов, которые троицкий игумен мягко отвел от себя, иное изъяснив, а иное возложив на упование самих устроителей, заговоривши тотчас о главном. О воспитании иноков в навыках общежительной дисциплины, не угошая стремлений каждого, дабы не подавить, но совокупить и направить энергию каждого на избираемое тем действование. Обитель во имя Бориса и Глеба, князей-мучеников, погибших, дабы не затевать братней которой княжеской, вечный урок и упрек, размножившимся Рюриковичем, была основана в восемнадцати верстах от Ростова. И, как почти все начинания Сергия, счастливо процветала и умножалась с течением веков, в свой час одевшись каменную украсою, собором, ожерельем башен и стен, с чудесную тройную аркую ворот, под вознесенной над нею надвратной церковью. Была, была особая благодатная сила в Троицком игумене, позволявшая ему счастливо основывать все новые и новые общежительные монастыри, эти университеты древности в коих знания постигались не сами по себе, но в строгом духовном обрамлении, сопровождаясь высоким парением духа и отречением от мирских забот, в которых готовились не информаторы, но деятели прежде всего, способные на героизм самоотречения и на высокую любовь, завещенную нам горним учителем истины. И вся последующая история нашей страны это по сути история возгорания и угасания этого высокого духа в зависимости от чего творилось и все прочее хоть эта связь и не всегда просто прослеживается в событиях исторического времени вскоре после того сергий совершил свой знаменитый поход в нижний новгород глава двадцать два алексей понимал что с сергием «Надобилось что-то решать. Троицкая обитель Херела. В ней царили разномыслие и разброд. Алексею все чаще приходило в ум, что Дионисий Печерский в Нижнем, куда успешливее, чем он, митрополит всей Аруси, ведет монастырское строительство. Понеже ученики Дионисия основывают все новые общежительные монастыри, а он не может преобразовать даже тех, которые состоят под его началом». Ни в одном из старых московских монастырей студицкий устав не был принят полностью. Дело содеевалось и устраивалось у одного Сергия. И теперь, продумывая посыл в Нижний и как крайнюю меру закрытие в нем церквей, Алексей понял, что выполнить эту задачу возможно лишь с помощью Сергия, тем пати, что он близок с игуменом Дионисием. А без воли сего последнего никакое закрытие храмов в Нижнем Новгороде сотворить невозможно. Тут пусть читатель позволит автору некоторое отступление. Фигуры Сергия все еще не получила в научном освещении четких границ, а крайний разброс мнений воистину удивителен. То он идеолог, поднявший Русь на Куликово поле, исключительный духовный деятель в истории страны, то робкая, пассивно-смиренная натура, всецело подчиненная влиянию митрополита Алексия и Дмитрия Донского, то он патриот Москвы, то почти враг князя Дмитрия. Указывают также, и справедливо, на то, что Сергий не был исключителен и единственен в тогдашней русской действительности, что над изменением монастырского устава в ту пору трудилась целая плеяда энергичных деятелей это стефан махрищенский кстати друг сергия иван петровский пахомий нереходский авраамий чухломской дмитрий прилудский мефодий пешножский и другие и других прибавим было тоже немало цитирую по книге нс борисова русская церковь в политической борьбе четырнадцатьго пятнадцатьнадцатого веков Примечание автора «Великие явления, как и великие деятели, не вырастают на пустом месте. Весь этот список имен свидетельствует лишь об одном — о закономерности появления Сергия Радонежского. И то подтвердим и с тем согласимся, что без постоянной опеки алексея Сергий не стал бы тем, кем он стал для всей страны, не прославился». Мы повредились на ячестве. требования исключительности, гордого одиночества гения — наша болезнь. Меж тем никто, ни один деятель мира в любой области не смог бы ничего совершить без той или иной поддержки современников своих. Все так. И все же это не отменяет того, что Сергий был единственный и неповторимый. И уже теперь трудно, да и невозможно Да и зачем отделять живого Сергия от того пиетета, коим его окружило в веках признание россиян? Слава человека — это тоже он сам, его продолжение во времени. Спросим себя хотя бы, а мог ли состояться Пушкин или Лев Толстой без миллионов читателей и почитателей их талантов? А Сергии спорят доселе, будут спорить, видимо, еще долго пока не утихнут страсти, вызванные борьбой с религией. Но он был, действовал, по-видимому, далеко не всегда по житейному канону. И поход в Нижний был одним из таких деяний Сергия, скорее политических, чем религиозных, далеких от собственно духовного подвижничества и намеренно не отмеченных по тому житием, но зато занесенных во все летописные своды. Впрочем, и тут истина устанавливается не без труда. В Рогожском летописце событие отнесено к 1363 году, и посланцами Алексея названы архимандрит Павел и игумен Герасим. Во всех других сводах к 1365, апосланый Сергей Радонежский. Проверка по Пасхалии легко устанавливает ошибку Рогожского летописца. Событие было одно, и произошло в 1365 году. С другой стороны, Павел и Герасим, названные архимандритами, это именно те, кого, согласно житию, алексей посылал к Сергию на киржач призывая его вернуться назад к Троице. Пасхалия – таблица для определения времени ежегодного празднования Пасхи и других подвижных праздников. Сопоставление фактов убеждает, что это одно и то же событие, и что Сергии затем и призывали с киржача, дабы тут же послать улаживать нижегородские дела. Иного решения попросту не придумать. Анализ и вывод принадлежат академику Ран В. Л. Янину. Прибавим, что для современников в этом походе Сергия не было ничего удивительного. все тогдашние подвижники властно вмешивались в политическую жизнь страны, указывали князьям, мерили и воспрещали, наставляли и даже ободряли кратным подвигам отнюдь не замыкаясь только в трудах духовных. Таков был век, и таковы были люди в нем. Мы вновь видим Алексея в его кабинете келье, где божница и аналой, но и книги, и грамоты, разнообразная переписка владыки, касающиеся не только церковных, но и хозяйственных, и политических, и военных дел княжества. Видим и рабочее место секретаря, на котором склонился над грамотою Леонтий Станята, постепенно из бродяги-созерцателя, превращенной волей алексея в дельного и преданного помощника в тьмочисленных владычных трудах. «Я надумал Сергия воротить к троице», — говорит алексей твердо, как о решенном, и Станята понятливо склоняет голову. «Говорено о том было многожды и по разным поводам, и нынешнее решение владыки — это созревший плод долгих дум, ныне притворяемых в дело. Грамоту? — вопрошает Станята. И нарочитых посланцев, дабы уговорили его оставить киржач договаривает Алексей, кладя на аналой сжатые кулаки». А из Троицкой обители должны уйти все те, кто его обидел. Истинно так. Оба замолкли. У обоих шевельнулась мысль. Послушает ли Сергий митрополита? Оба знали. Сергия можно убедить, но заставить нельзя. Наконец Алексей вздыхает полную грудью и повелевает негромко. Пиши. Станята кладет перед собой его щеницы. Берет писало в руку. Слушает алексей начинает диктовать, отчетисто отделяя слова друг от друга. «Отец твой, Алексия, митрополит, благословляет тебя!» Написал? Станя такивает, твердо и уверенно выдавливая на воске буквы послания. алексей больше не останавливаясь, додиктовывает до конца. «Зело взвеселихся, слышав твое житие!» Еже в дальней пустыне, яко и таму, от многих прославится имя Божие. Но уба давлеет тобою сотворенная церковь и Богом собранное братство. Да его же вели в добродетели искусно от своих ученик, того поставив вместо себя строителя святому монастырю. Сам же, Пакы, возвратися в монастырь святые троица, куда не надлезе братья». Скорбящие о разлучении святого Ти преподобия от монастыря разлучаться. А иже досаду Тебе творящих изведу вон из монастыря, якуда не будет ту никого же пакость творящего Ти. Но, Токума, не прислушай нас. Милость же Божия и наше благословение всегда есть с Тобою. Грамота подлинная. Вот ее перевод. Весьма обрадовался я, услышав про твою жизнь в дальней пустыне, что и там многими прославляется теперь имя Божие. Но ныне подобает сотворенной тобою церкви и Богом собранному братству, кого ты знаешь, искусного в добродетели из своих учеников, того и поставь вместо себя строителем святому монастырю. Сам же вновь возвратись в монастырь Святой Троицы, чтобы братья, скорбя в разлуке со святым твоим преподобием, больше с монастырем не разлучалось. А того, кто досаждал тебе, я изгоню из монастыря, чтобы не было там никого, кто бы творил тебе пакости. Но только не ослушайся нас. Милость же Божья и наше благословение всегда пребудут с тобою. Примечание автора. Грамота ляжет в архив, и потому в ней многое для истории, для грядущих читателей много такого о чем сергию не надобно говорить но надобно сказать тем грядущим еще и нерожденным на свет пока станнято перебеливает грамоту на пергамене алексей ждет откинувшись в кресле потом прикладывает к грамоте серебряную вислую печать со своим оттиском ставит подпись аия архимандрита павла и игумена герасима пошлю громко говорит алексей размышляя вслух что он позволяет себе только в присутствии стоняты старцы достойные созови и пока не пришли позванные алексей все сидел и думал прав ли он и послушает ли его сергий вызванным клириком алексей повелел разговаривать с преподобным сергием имея сугубое уважение в сердце и на устах, и через них же пригласил Сергия посетить его, алексея ради некой сугубой надобности в ограде Москве. Вечером на молитве и еще позже, укладываясь в постель, он все думал, согласится ли Сергий отправиться по его зову в Нижний, и, следственно, прав ли он, возвращая преподобного к Троице пока не понял, наконец, что прав, истинно прав, и уже не думал и не сомневался больше. Согласно житию, Сергий, получивший послание алексея будто бы сказал «Передайте митрополиту, всякое от твоих уст исходящее, яку от Христовых приму с радостью и ни в чем не ослушаюсь тебя». «На деле, Сергий...» Повелев братья и принятие накормить посланцев митрополита, долго сидел и думал. Стояло лето. Серебристые кусты трепетали над лазурно-синей водой. Близила осень, когда кусты пожелтеют и опадут, расцветив мгновенную парчою густо-синюю воду потока. Уже и к этому месту прикипело Сергиево сердце. Умумун, разумеется, понимал алексея и чуял, что владыка опять прав. Но все сидел и все медлил, не в силах собрать на совет братью, повестить ей, что уходит от сели назад. Исаакий наотрез отказался стать игуменом новой обители. Тогда Сергий обратился к Роману. Тот попросил у преподобного времени подумать до утра. В ночь эту Сергий, да и все пришедшие с ним, Родонежане не спали, молились. Они собрались под утро маленькой кучкою, верные спутники преподобного. Подобно древним апостолам, готовы идти за своим учителем на край света. Ждали романа. Наконец пришел и он. Сергий поднял на него свой загадочно строгий, с легкой и усмешливостью, в глубине зрачков взор. Взор — коего не могли забыть, единожды увидев многие. Будто в живом, смертном муже таился еще другой, иной, токмо наблюдающий этот мир, бесконечно терпеливый и мудрый. Глянул и, не вопросив, понял все. романа рухнул на колени. «Благословляю тебя, чадо, на труд и радую за тебя», — произнес Сергий. Романа еще надо было ставить в освященники, потом в Игумены, но это все будет позже, позже. Теперь он отправится вместе с Сергием на Москву, остальные же побредут прямо к Троице с благою вестью о возвращении Игумена. И вновь Сергий прислушивается к себе, и река несет и несет свои воды, ударяя в берег, и высит стройная, уже слегка потемнелая от ветров и погод церковь у него за спиной. Он встал, велел созвать всех, троекратно облобызал каждого из иноков, принял посох. Выходя из ворот, вновь оглянул творение рук своих, оглянул столпившуюся Сема и Авама братью, столь уже привыкшую к нему, как к наставнику своему. Понял в сей миг, что невестимо свершил еще один подвиг, надобный родимой земле, и с тем просветлевшим ликом благословил обитель. Потом обратился и пошел, уже не оглядываясь назад. Романы московские посланцы поспешали следом. Архимандрита с игуменом в ближайшем селении ждали кони. Сергий же с Романом намерились по обычаю преподобного весь путь до Москвы проделать пешком. Апостолы ходили из Веси в Весь, из града в град пеши, своими ногами. Как знать, Не самое ли это правильное и для всякого из нас, живущих на этой земле? Глава двадцать третья Алексей ждал и принял Сергия, отложившие все прочие дела. на завтра днем сам рукоположил в диакона, а затем в пресвитера Сергеева ученика Романа, сам отослал его игуменствовать на кержачь. Когда уже все было свершено, пригласил Радонежского игумена к себе в келью вместе с Архимандритом Павлом. — Труднейшее хочу поручить тебе, брат, — начал Алексей, не ведая еще, как вести разговор о Нижегородских нестроениях. — Хочешь, владыка, послать тебя в Нижний Новгород? — вопросил сергей спрямляя пути разговора и сминая все... Алексиевы хитрые замыслы. Как понял, как узнал он, о чем его попросит митрополит, Алексей не спрашивал, помолчав сказал. «Борис не по праву сидит на Нижегородском столе». И уже торопясь, дабы Сергий вновь не обнажил своего сокровенного знания, добавил. «Дмитрий Константинович согласен подписать ряд с Москвой, отрекаясь от великого княжения». «Ему привезли ярлык?» — безжалостно вопросил сергей «Да. От Азиза царя!» — отмолвил Алексей уже несколько резко. Архимандрит Павел только вздыхал, глядя то на того, то на другого. «Борис должен уступить город и подписать грамоту об отречении?» — строго спросил сергей утверждая. «Да». «Князь Борис получил от царицы Асан ярлык на Нижний Новгород», — решил вмешаться архимандрит Павел. Сергий кивнул. «Видимо, он знал и это. Знал он, оказывается, вернее, предвидел, и закрытие церквей, предложенное алексеем Произнес только, осуровив лицом и не обращаясь ни к кому. Мор. И стало ясно, что мера эта и жестока, и груба. Было в лице Сергия нечто новое, не усталость, нет. По-прежнему румяны были в палые щеки, и здоровую худоба, и стан прям, и руки, большие руки плотника, крепкие чутки. Но что-то прежнее, юношеское, что так долго держалось в Сергии, изменилось, отошло, отцвело. Спокойнее и строже стали очи, не так пышно потерявшие яркий блеск волосы, Верно, когда уже переваливает за сорок, возраст сказывается всегда. Возраст осени. Или все еще мужество. Возраст свершений. Для многих уже и начало конца. И Алексея вдруг охватил испуг. Он устрашился движения времени, явленного ему в этом дорогом лице. Но Сергий снова глянул ему в глаза, улыбнулся чуть-чуть. Лишь две тонкие морщинки сложились у глаз, словно возвратясь из вечности, приветствовал здешних смертных, поверивших было его гибели. «Ты разрешишь мне, владыка, прежде побывать у Троицы?» Алексей с жаром принялся объяснять, что да, конечно, что он и посылает его не иначе, как Троицким игуменам, и потому тем паче. «Все это было неважно» е шел в нижний ибо правда была все таки на стороне дмитрия константиновича и потому что он знал другое что все это и княжеская грызня и споры из-за великого стола тоже неважно придет неизбежный конец уравнивающий всех и думать надо о вечном сбирать богатство коих червь не точит и тать не крадет И пока сегодня поймут все будет так как есть и не переменит течение своего, даже невзирая на необходимые в мире семь усилия кир алексея Архимандрит Павел, поняв нечто трудно, выразимое словом, вышел первый, они остались одни. «Простишь ли ты меня, Сергия?» — выпросил алексей «Ты взял крест на ромена своя», — возразил Сергий, стараясь оттенком голоса смягчить суровость слов и должен нести его до конца помолчал прибавил негромко на худое меня не зови ток на доброе и еще помолчал и рек твердо смирять братьев надобно это мой долг как и твой они молча тройкратно облобызались и опять у алексея оттекченного годами и властью возникло чувство что он младший и днезь целует учителя своего, без которого ему трудно очень трудно жить на земле. когда наутро другого дня сергий подходил к горе маковец у него сильно билось сердце и пересыхало во рту. он остановился и долго стоял, смиряя себя и собираясь с духом. его все же заметили или знали разочли его приход троицкие старцы пожившие на воле И испытавшие эту волю на себе, не хотели испытывать ее больше. Они давно уже покаяли, передумали свои когда-тошние нелюбия и теперь совокупно хотели воротить Сергия. Бил колокол. И иноки вышли и стояли рядами вдоль пути, иные падали ничью. К нему теснились, целовали руки, ухватывали за полы дорожной свиты, просили простить. Трое четверо братьей, хуливших Сергия и радовавших его уходу, исчезли предыдущей ночью сами, со стыда, покинули обитель, прознав о возвращении игумена, так что и выгонять никого не пришлось. Стефан сожидал его в келье. Когда Сергий вошел, брат стал на колени, склонил чело и глухо повестил, что понял все и теперь готов уйти из монастыря. Сергий молча поднял его с колен и поцеловал в лоб, произнеся от окма. «Прости и ты меня, Стефания». Затем они оба долго молились в келье, стоя перед аналоем. Меж тем, как Михей за стеною в хижине хлопотливо готовил покой к праздничному сретенью любимого учителя, а учненный брат уже созывал братью к молебствию и торжественной трапезе. Перебыв в обители самое малое время, Сергий, в сопровождении архимандрита Павла, игумена Герасима и нескольких отреженных с ним попов и иноков, вышел в путь. Тяжкая оперенная стрела с тихим жужжанием вылетела, толкаемая тетивою владычной воли, и теперь устремилась к цели. Глава двадцать четвертая Посольство Сергия было столь невелико и непышно, что его вовсе не заметили в Нижнем Новгороде. Кучка пропыленных, умученных жарою странствующих иноков переправилась на дощаннике через оку и от перевоза неспешно устремила стопы свои в гору по направлению к городу. Их не остановили в воротах, поскольку иноки повестили, что идут в Печерский монастырь, к игумену Дионисию. Они действительно прошли через город, не останавливаясь, только озираясь кругом, разглядывая наспех, сооруженные Борисом валы, полуобвалившиеся кое-где, когда весенние воды подмывали мерзлую и потому рыхлую осыпь. Там и тут суетились работники, довершая и доделывая. И все же полный обвод городских стен был сотворен и потребовал бы в случае осады города и приступа, немалых усилий. В монастыре путников ждали. Игумен Дионисий сам встречал важных гостей, ибо извещен был уже о том, что епископия Нижегородская отошла в ведение алексея и о посольстве был предупрежден заранее скорым гонцом. Он, впрочем, до самого прихода Сергия не ведал, как ему поступить. Сергий? с которым он изредка пересылался грамотами не так давно был в нижнем и теперь после богослужения и трапезы они сидели вдвоем прямь друг друга вглядываясь и привыкая к приметам быстротекущего времени на знакомом лице солнце низилось притворяя свои лучи в старое золото безоблачный жаркий день изгибал и волга видимое отели в небольшие в два бревна прорубленная оконца, играла лениво и успокоенно, стремясь и стремясь, безостановочно в дикую татарскую степь. «Князь Борис имеет ярлык от татарского царя», — говорил Дионисий, беспокойно ходя по горнице. «От булгарского царя и царицы Асан», — уточнил сергей «Андрей сам на смертном ложе уступил ему город», Возвысил голос Дионисий. Он мучился тем, что вынужден говорить все это духовному мужу, кой вычтил высоко и которым совсем не об этом хотелось бы ему беседовать. «Не ведаю даже, примет ли он вас?» Дионисий смущенно пожал плечами, скосил взгляд на Сергия. «Не сердится ли тот?» Но Сергий сидел вольно, отдыхая, и светлым взором следил Волгу посвечивающую золотыми искрами сквозь путаницу ветвей. Усмехнулся, вопросил, где-то келья, в кое они беседовали когда-то в первый отроческий приход Сергиев к прославленному уже тогда игумену. «Сгорело?» — ответил Дионисий. «Три раза горел монастырь. Все тут рубили и ставили наново сказал и умолк. «Ничего не спросив...» заставил его Сергий вспомнить ту давнюю беседу и гордые слова о русичах, что совокупись воедино когда-нибудь не Орду. «И не о том ли самом?» — твердит он, не уставая с уздальским князьям вот уже которые лето подряд. «Борис должен уступить старшему. Иначе не будет порядня в земле», да — досказал Сергий вновь, становясь взрослым умудренным мужем, игуменом, входящего в славу монастыря. Владыка велел, ежели князь окажет упорство, затворить церкви в городе. Он помолчал, давая игумену Дионисию осознать, сказанное до конца, и прибавил. По мысли Дионисия, с кем ты, и, возможно ли, Борис один, в споре с братом своим, старейшим, противустать всей Владимирской Руси, да еще и Мамаевой Орде. Слова упали, как камни, в тихую воду. От них пошли большие, все расширяющиеся круги. Противустать алексею для Дионисия значило остаться в одиночестве, поддерживая упрямого удельного князя. Устранить себя от дела он тоже не мог. Сергий ждал ответа, и в молчании давнего знакомства была незримая, Неведомая ему доднесть твердота. Дионисий сел, встал, вновь начал ходить по покою. «Быть может, мне самому сперва перемолвить с князем?» — выпросил, найдя, как казалось ему, временную лазейку, дабы оттянуть, отложить неизбежное. Сергий слегка, очень слегка, чуть заметно покачал головою, скорее даже глазами повел туда-сюда и отверг дионисий аж покраснел сердито насупил брови ему было в чужей внове подчинять себя чужой воле опять и долго молчал сергий смотрел то в окно то на него ясно в лице у него был тот же вечерний свет что и за окном и дионисий продолжая молчать начал постигать наконец простую истину что митрополит прав что должно не раздувать прю, а помирить братьев, а для того заставить Бориса соступиться Нижегородского стола, и что ему, Дионисию, пристойно и лепо поспешествовать в том Игумену Сергию. Он поднял потешевший обрезанный взор, сказал, «Из утра поведу вас ко князю. Не послушает Борис, будем затворять храмы». Глава двадцать пятая. Князь Борис о московском посольстве уведал, когда уже московиты вступили на княжой двор, и ближний боярин позвал его встретить гостей. Борис, разом почуяв недоброе, вышел наглядень. Внизу, по двору, неспешно шествовала, направляясь к княжескому терему, череда клириков — среди коих Борис углядел игумена Дионисия и каких-то явно незнакомых ему иерархов. «От коли «Из Москвы. От владыки алексея посыл», — ответствовал боярин. «Как пустили!» — выдохнул яростно Борис. «А как могли не пустить?» — пожал плечами боярин. «Они, вишь, идут от Печерского монастыря». Ну а кто ж из ратных наших самого игумена Дениса, да и с архимандритом московским, владыкою посланым в город не пустит? И я не прикажу, и ты не прикажешь, княже. По что они? Мыслю, к суду с братом тебя созовут, — заключил Степан Михайлович, вздыхая. — Быть, княже, неподобно того духовных лиц от крыльца отгонять. Борис потерянно обозрел нахмуренный лик боярина, понял, что встречи не избежать никак. Связанными, напряженными шагами пошел вниз по лестнице. Со сторон выбегали холопы, слуги, челядь. Выскочил ключник, собственный Борисов духовник колобком скатился с лестницы. Борису стало только стать в сенях и, целуя в ответ подставленные ему руки, принимать благословение московитов, которых тут же и наименовали ему. Архимандрит Павел, игумен Герасим, игумен Сергий. Это были главы посольства, а за ними следовали еще какие-то попы, декана, служки, печерские иноки и монастырские слуги в мирском платье, целый синклит. Дионисий глянул на него с внимательным сожалением и зранил негромко, благословляя Бориса в свой черед. «Внимли, княже!» Началась долгая суета знакомств, усаживаний, добывания приборов, тарелей, мис, вилок и ножей, дорогих рыбных блюд, нарочито для монашествующей братьи. Архимандрит Павел сказал несколько слов, о горестном времени, о засухе, глади о моровой беде, коими казнимы христиане за грехи гордыни, ссор, свар, себелюбия и неисполнение завета Христа о любови братней. Борис слушал темнее и жесточая лицом. Но повели он сейчас к метям вышвырнуть от селя всю эту рисоносную свору, и ни у кого из дружинников не вздынет рука на сия, и он, князь, останет опозорен навеки. Приходило терпеть. Игумен Сергий, сперва почти незамеченный Борисом, он долго и как-то отстраненно разглядывал Нижегородского князя, вдруг нежданно вступил в разговор, высказавший спокойно, без всяких украс и приступов, то главное, ради чего московитые прибыли сюда. Ты, князь, должен уступить брату своему старейшему. Борис вперил в него яростные очи. Хотел усмехнуть надменное свысока. Усмешки почему-то не получилось. — О княжениях решает хан! — почти выкрикнул он в лицо невеже игумену. — Суд над князем на Руси должен вершить глава духовной. Негромко и строго возразил московский посланец. И князю мгновением почудило, что они только двое за столом. Он и вот этот монах Прокоева вспомнил теперь. Ему уже не раз говорили, именуя его чуть ли не чудотворцем московским. «Дмитрий сам оставил город!» — выкрикнул. Он опять неведомо зачем. Ибо ханский ярлык, а не воля старшего брата, удостоверял его права на Нижегородский престол. К счастью для Бориса и к несчастью для дела, архимандрит Павел вновь вмешался в Говорю и затеял витиеватую речь с укоризнами от писания, на что Борис решительно отверг, теряя всякую власть над собою. «Не отдам города!» «Поки помысли, сыне!» — произнес, подымаясь с кресла, архимандрит Павел зловеще, но не теряя спокойствия голоса. «Ныне ты гневен и не можешь собою владеть, не помыслите путем. Прощай!» Он двинулся к выходу, не благословив князя, и все поневоле последовали за ним. Сергий с порога обратил лицо к Борису, будто ждал, что тот опомнится и остановит духовных. Но Борис только невступно отмотнул головой. Дионисий во все время встречи молчал. Он опять колебался, и, не будь Сергия, все дальнейшее попросту бы не состоялось. Но Сергий был здесь. Борис, вышвырнув по сути посланцев митрополита из терема, долго пил квас, приходя в себя. Потом, помыслив, что те уже уехали, велел оседлать коня и отправился проверять, как идет отсыпка валов внешнего города. Возвращаясь от городских ворот, он сперва не понял ничего, заведя толпу прихожан и гроб на паперте Спасского собора. Подъехал ближе. Бабы плакали. На дверях храма непривычно висел тяжелый амбарный замок, замыкающий кованую полосу железа, продетую в скобу и перекрывшую путь внутрь. Батюшка, разводя руками, приблизил к князю, со страхом глядячи в закипающие гневы мочи, пояснил сбивчиво, что церкви закрывают по воле самого митрополита Алексия московские посланцы, архимандрит Павел, Герасим и Сергий с игуменом Дионисием в местях. И впредь до разрешения владыки не велено ни крестить, ни венчать, ни петь часы, ни служить, ни отпевать мертвых. Борис, огрев плетью дорогого коня, помчал к рубленой на шатровый верх церкви в Слободе, и уже издали узрел толпу народа и московских посланцев, замыкающих входы в храм. Подскакав, князь молча вырвал из ножен саблю. Толпа с ужасом шарахнула постарань. Какая-то старуха с воплем кинулась в Переймы, не давая Борису достичь московского архимандрита, который токмо глянул и возразил негромко. — Отойди, князь! то воля Алексеева. Ужас толпы и вспятивший собственной дружины отрезвил князя. Понял, что ни приказать, ни велеть тут ничего нельзя. Положим, его послушают дружинники, взломают двери храмов, а далее. Кто из попов посмеет служить, нарушая митрополитический запрет, а кто посмеет, тотчас будет лишён сана. А люди мрут и скоро гробы непохороненных русичей переполнят город. Давишний московит, игумен Сергий, без робости приблизил к князю. Кругом шептали, вскрикивали «Сергий! Сергий!» Сам! Падали на колени, просили благословения. Двое-трое княжьих дружинников решительно спрыгнули с сёдел, тоже подошли, склонившись под благословение московита. Князь, на которого уже не обращали внимания, нелепо высел, сидя на коне, оставленный всеми, народом и дружиною, и не ведал более, что ему вершить. Сергия, оказывается, знали и знали много лучше, чем князь Борис. Слыхали о преподобном и теперь толпою стремились следом прикоснуться, получить осеняющий знак руки. Переговаривали друг с другом, толкуя что теперь-то с явлением радонежского подвижника наверняка утихнет и мор. Мгновением Борис подумал было тут же и саму стремить за Сергием, но упрямство превозмогло. Только на третий день князь с ближней дружиною поехал в Печерский монастырь, где остановились московиты. Игумен Дионисий встретил его во дворе обители, дождал, когда князь слезет с седла сказал с суровой укоризной. «Княже, духовная власть от Господа. Смирение не имеши». Помолчал, обозрел Бориса жгучим, источающим силу взглядом, примолвил. «Повинись, да не потеряешь удела своего». Тут только взял в толк Борис, что и Нижегородский, и Городецкий уделы отошли под духовную власть митрополита алексея и ему приходит теперь воевать не только с братом и Москвою, но и с церковью. Его долго отчитывали и стыдили, в основном московский архимандрит. Игумен Сергий молчал, но от молчания его князю становилось совсем неловко. Он мрачнел, низил все еще яростный взор, обещал собрать думу. Дума была собрана. Бояре сказали не устоять обезлюженный чумой у город, не мог сопротивляться всей земле. В конце концов Борису предлагали всего лишь воротиться в свой удел и подписать отказную грамоту, по которой Владимирский стол становился вотчиной у Москвы. Силу этой грамоты Борис, приученный к скорым ордынским переворотам, не почуял. Один хан дал другой заберет назад, а нижний, в очередь после Дмитрия, Согласно лествичному праву, все одно перейдет к нему, Борису. Храмы продолжали оставаться закрытыми. И потому посольство во главе с думным боярином отцовым Василием Алексичем отправилось на Москву в тот же день. Борис, все еще не отрекаясь явно от Нижнего, просил владыку алексея уредить его с братом. борисов посол Счастливо избегнув засады, устроенной Василием Кирдяпой, изо всех сил старавшимся сорвать переговоры с Москвой, которые в случае успеха навсегда лишали его прав на Великое княжение Владимирское, прибыл на Москву как раз во время пожара города. Малолетний князь принимал посла на Воробьевых горах, и Василий Алексич ободрился было, пока его не принял сам митрополит алексей Тут только... Глядя во властные, прозрачно-темные и неумолимо умные глаза, под монашеским клубуком с воскрылиями, на крепкие сухие руки старца с большим владычным золотым перстнем на одной, слушая этот негромкий, отчетистый голос, понял, что перед ним подлинная власть Москвы, а то, что было перед тем, токмо внешне украса ее, и что на престоле мог быть посажен и младенец сущий. Дело это не переменило бы некоторым образом. Пока этот старец жив и здесь, дума московская будет в едином жестком кулаке, и Владимирский Великий Стол не выйдет из-под власти государей московских. Пакость, учиненная Василием Кирдяпою, дала-таки свои плоды. Борис вскипел и, прервав всякие переговоры с братом, начал собирать полки. Впрочем, Борисом руководило скорее отчаяние, чем какой-либо здравый расчет. В Суздале собиралось не нешуточное воинство. Подходила московская помощь, и силы оказывались слишком неравны. Борис сдался, оставив позднейшим историкам волю бесконечно выяснять, Сергий ли, а ли московские полки заставили уступить упрямого князя. Мир с Суздалем был утвержден и закреплен браком младшей дочери Дмитрия Константиновича, Евдокии и юного московского князя Дмитрия. 18 января 1366 года. Когда уже все было счастливо окончено, возвращаясь из Нижнего в Троицкую обитель, Сергий на пути под Гороховцом основал новую пустынь, которая, как и все заводы преподобного Сергия, не погибла, а продолжала жить два или три столетия, ибо они ней еще в 1591 году сообщалось как о существующей в грамоте царя Федора Ивановича.